Глава шестая. Европейские ножницы. Европа входит в коридор. Той частью мира, которая создала устойчивый обузданный Левиафан, определивший нашу историю последних веков, была Европа, особенно западная и северная. Афинский обузданный Левиафан рухнул при расширении Македонской империи, Государство Сапотеков тоже вышло из коридора и исчезло к тому времени, когда долину Оахака завоевали испанцы. Как мы видим, становление в Европе государства одновременно способного и связанного общества было постепенным и болезненным процессом. Люди, присутствовавшие в начале этого процесса, не признали бы его началом трансформации своих свободы, политики и экономики. Но по мере развития он породил свободу, изменил природу государственных институтов и привел к периоду процветания, невиданной ранее для человеческого общества форме. Так почему же все это появилось в Европе? Ответ не очевиден. Если углубиться в историю, то никаких признаков того, что все это обязательно должно было произойти в Европе, нет. Сельское хозяйство зародилось не в Европе, а на Ближнем Востоке, на плодородном полумесяце и затем в Китае. В Европе оно распространялось посредством колонизационной деятельности выходцев из Ближнего Востока и достигло Британии примерно в 4000 году до нашей эры более чем 5000 лет спустя после появления в Ливанте. Точно так же первые города появились не в Европе, а в долинах Тигра и Ефрата, на территории современного Ирака. Как мы видели, проблема Гильгамеша впервые возникла в Уруке, а не в Орике. Для всех великих классических империй Западная и Северная Европа была в лучшем случае маргинальным регионом. Римляне создали развитую цивилизацию в Средиземноморье, но мало интересовались Западной и Северной Европой, за исключением некоторых районов современной Германии, где вступили в конфронтацию с германскими племенами, которых считали варварами. хотя они при этом завоевали Галлию, современную Францию и часть Британии. Европа выходит на историческую сцену относительно поздно. Несмотря на это, как мы обсуждали в предыдущей главе, во втором веке в некоторых регионах Европы развились формы республиканского правления и наблюдался большой экономический подъем. Как же Европа дошла до такого? Ответом на этот вопрос служит серия уникальных событий, произошедших 1500 лет назад и заложивших прочную основу баланса сил центральной власти и рядовых жителей. До поры до времени под ними, к сожалению, подразумевались только мужчины. Именно этот баланс привел Европу в коридор, запустив эффект Красной Королевы, постоянное состояние между государством и обществом. Баланс стал последствием двух факторов. Во-первых, ключевую роль сыграло завоевание Европы в конце V века племенами с демократической организацией, ориентированной на общие собрания и нормами совместного принятия решений. Во-вторых, здесь сохранилось наследие в виде основополагающих элементов государственных институтов и политической иерархии, перенятая у Римской империи и католической церкви, централизующее влияние которых продолжалось даже после падения Западной Римской империи в конце V столетия. Можно сравнить эти два элемента с двумя лезвиями одной пары ножниц. Каждый сам по себе не вывел бы Западную Европу на новый путь, но достаточно было свести их вместе, как эти два лезвия подготовили сцену для появления обузданного Левиафана с порождаемыми им экономическими стимулами и возможностями. Политика собраний длинноволосых королей Чтобы получить представление о том, как Европа со всем этим справлялась, обратимся к описанию собрания, сделанному в 882 году Гингмером, архиепископом римским из Франции. Свою книгу об устройстве дворца Гингмер написал для Карламана II, когда тот взошёл на трон западно-франкского королевства, позже ставшего Франции. Франкское королевство, ко времени коронация Карломана, уже раздробленное, было создано франками, германским племенем, которое на протяжении почти двух столетий сражалось с римлянами, преимущественно против них, но иногда и на их стороне. Оно стало одним из политических образований, которые воспользовались падением Западной Римской империи, а затем сыграли решающую роль в политическом развитии после Римской Европы. Карломан был представителем династии Каролингов, основанной Карлом Мартеллом в начале VIII века, владение которой значительно расширил его внук Карл Великий. Ко времени своей смерти в 814 году Карл Великий объединил территории современных Франции, Бельгии, Нидерландов, Германии, Швейцарии, Австрии и Северной Италии в одно государство. гингмар давал наставление Карломану о том, как править его королевством, вспоминая, как управление королевством описывал Адальгард, современник Карла Великого и свидетель того, как в те времена функционировало государство. Примечательно, что король не потакал своим ничем не сдерживаемым прихотям, а в основе его правления лежали народные собрания. Как замечает гингмар В то время следовали обычаю, согласно которому каждый год проводилось не более двух общих собраний. Первое собрание определяло статус всего государства на оставшийся год. Принятое решение не мог изменить никакой поворот событий, разве что какое-нибудь величайшее бедствие, случившееся сразу по всей стране. Это общее собрание посещали все важные люди, как церковные, так и мирянея. Важные люди участвовали в принятии решений, а обладающие более низким положением присутствовали, чтобы выслушать решения, а иногда, чтобы и обсудить их, и подтвердить их, не потому что их так заставили, а потому что они поняли и согласились с ними. Участие во втором собрании было шире, но в обоих ключевую роль играли важные люди и старшие советники королевства, которые... предлагали королю вопросы и получали ответы. И, так часто, как желали удалившиеся из этого совета, король посещал их и оставался с ними, насколько они пожелают. Затем они по-дружески говорили ему, что думают об отдельных делах. Они искренне рассуждали об одной стороне вопроса и о другой, о разногласиях или спорах или дружеском соперничестве». Представители франкской элиты из числа советчиков также могли вызывать людей со стороны, например, когда хотели задать вопросы. И король пользовался этой возможностью, чтобы расспрашивать людей со всех частей королевства и узнавать, есть ли у них сведения, достойные обдумывания. И в самом деле, прежде чем прийти на собрание, каждый участник должен был собрать сведения о любом важном вопросе не только от своих людей, но и от незнакомцев, и как от друзей, так и от врагов. Описанное Гинкмаром — это основа политики собраний германских племен, представляющей собой любопытную форму правления. Карлу Великому, а позже Карломану, приходилось действовать по правилу этих собраний, интересоваться мнением широкого среза мужского общества и в значительной степени добиваться консенсуса по поводу своих основных решений. Очевидно, количество людей, которые могли появляться на таких собраниях, было ограничено, но Карл Великий отправлял гонцов на собрания рангом ниже, чтобы о решениях узнавало все королевство. Такое широкое участие – это первое лезвие европейских ножниц. Такая политика уходит корнями в быт франков. Лучшее имеющееся описание оставил Тацит в своей книге «Германия», написанной в 98 году нашей эры Тацит был римским политиком, общественным служащим и историком, и его книга отражает интерес, который римляне испытывали к германцам, нанесшим им ряд серьезных военных поражений. и чьи обычаи и институты казались римлянам такими отличающимися от их обычаев и институтов. Удовлетворяя это любопытство, Тацит составил почти этнографическое описание организации и культуры германских племен. Относительно их политической системы Тацит писал следующее. «О делах менее важных совещаются их старейшины, а более значительных – все, впрочем, Старейшины заранее обсуждают и такие дела, решение которых принадлежит только народу. На таком народном собрании можно также предъявить обвинения и потребовать осуждения на смертную казнь. На тех же собраниях также избирают старейшин, отправляющих правосудие в округах и селениях. Каждому из них дается охрана численностью в 100 человек из простого народа. одновременно и состоящий при них совет, и сила, на которую они опираются. Сразу же заметна параллель с описанием Гинкмара двух видов собраний, на одном из которых встречалась и задавала повестку политическая элита, а другое было с массовым участием. У собраний были и другие задачи, такие как вручение счетов и копий юношам и, соответственно, возведение их в ранг взрослых, Что же касается их лидеров, то царей они выбирают из наиболее знатных вождей, из наиболее доблестных. Но и цари не обладают у них безграничным и безраздельным могуществом. Юлий Цезарь, ненадолго пересекавший Рейн в своем завоевании Галлии, также наблюдал, что германцы выбирают себе предводителей на собраниях в военное время, но в мирное время выбирают лишь старейшин с ограниченной властью. Отсутствие царей весьма раздражало некоторых авторов. Григорий Турский в конце VI века написал «Историю франков», которая служит нашим основным источником информации о происхождении и развитии франкского государства. Григорий цитирует из давно утраченной книги «Сульпиция» фразу о царских предводителях франков, но тут же разочарованно добавляет Когда он говорит «царские» или «царские предводители», неясно, были ли они царями или просто исполняли царские обязанности. Еще более его раздражал тот факт, что, рассуждая о каком-то франкском якобы короле, Сульпицы даже забывает упомянуть его имя. Вот уж действительно незначительная подробность. Хотя тацит напрямую и не упоминает племя, которое впоследствии стало франками. Оно унаследовало у германцев практику народных собраний, легших в основу их политической организации. Впервые мы узнаем о франках в 250-х, 275-х годах, когда они вместе с алиманами и другими германскими племенами совершали набеги на римскую провинцию Галлия. Похоже, что это был союз других германских народностей, таких как бруктеры, ампсиварии, хамавы и хатуарии, которые в свое время объединились и породили общую идентичность. Археологических свидетельств их происхождения имеется мало, но из римских источников мы знаем, что они селились в районе Рейна в IV столетии и сражались за римлян в начале V столетия. С 400 по 450 год римская военная граница в низинах Рейна была прорвана, и территорию быстро заняли франки. К середине столетия они распространились на запад до Араса и Турне во Франции, но все еще были раздроблены на несколько королевств. Королевство в Турне обрело силу и влияние с 450 по 480 год, Сначала под управлением Хлодиона, а затем его сына Мировея, который основал так называемую династию Мировингов, правление которое продлилось 300 лет. Хлодион и Мировей — фигуры отчасти мифологические, и в самом деле легенда утверждала, что Мировей был зачат женой Хлодиона, когда та купалась и повстречалась с морским чудовищем Кенатавром. Кентавром. что и придало династии сверхъестественное право на власть. В исторический фокус франки попадают в период правления Хлодвига, внука Мировея, взошедшего на трон в 481 году. Хлодвиг был настоящим основателем франкского государства, расширившим свои владения и ко времени своей смерти в 511 году объединившим земли почти всей современной Франции. Особое значение франкские короли придавали длинным волосам. Длинные волосы считались признаком мужества, так что обрезание волос мальчика без разрешения его родителей считалось преступлением, равноценным убийству. Григорий вспоминает случай, когда Хильдеберт и Хлатарь послали Аркадия к королеве с ножницами в одной руке и обнаженным, вынутым из ножен, мечом в другой. Представ перед королевой, он протянул их ей. Ваши сыновья, наши господа, ожидают вашего решения, милостивая королева, о том, что следует сделать с принцами. Желаете ли вы, чтобы они жили с обрезанными волосами, или предпочитаете их убить? Она ответила, если им не суждено взойти на трон, то я предпочту увидеть их убитыми, нежели остриженными». Политика собраний длинноволосых королей и их влиятельное, уверенное в себе общество стали первым лезвием ножниц, которое направили государство мировингов, королингов и другие связанные с ними европейские общества в коридор. Другое лезвие происходило из Римской империи. Другое лезвие Римская республика была основана в 509 году до нашей эры после свержения царя Луция Тарквиния Гордого. Ко второму веку до нашей эры республика столкнулась с глубокими конфликтами между богатыми аристократическими семействами и растущим количеством римских граждан. На практике она разрушилась, когда Юлий Цезарь в 49 году до нашей эры объявил себя диктатором, хотя его государство преемник Римская империя, оформилась только после ряда гражданских войн и начала правления Октавиана под именем Августа в 27 году до нашей эры. В то время Рим не был таким уж институционализированным государством. Им управлял Сенат, армия и несколько бюрократов, помимо рабов и клиентов элиты. Хотя при августе начала оформляться более систематическая центральная бюрократия, отчасти для того, чтобы снабжать провиантом жителей Рима и войска, настоящая бюрократическая администрация империи достигла своего развития лишь во второй половине третьего века. В эпоху поздней империи римское государство задействовало по меньшей мере 31 тысячу полностью оплачиваемых гражданских служащих. Но, скорее всего, это сильно заниженное число, поскольку оно не включает в себя муниципальных служащих, о которых у нас нет достоверных сведений. Основной административной единицей была провинция, которых к концу правления Диоклетиана в 305 году нашей эры насчитывалось 114. Каждый управлял губернатор, в основные обязанности которого входили сбор налогов и осуществление правосудия, и на которого обычно работали 100 гражданских служащих. Провинции объединялись в более крупные диоцезы, управляемые римским чиновником Викарием, а над ними возвышались четыре префекта Притории. Один в Галии, включая Британию и Испанию, один в Италии, к Притории которой принадлежали Африка и западная часть Балкан, один в Иллирике, Греция, Крит и остальная часть Балкан, и один в Византии на востоке. У этих префектов был очень большой штат, примерно до 2000 человек. Хотя гражданские должности занимали не на основе каких-либо экзаменов, знаменитые позднеримские юридические кодексы, установленные Феодосием в 438 году и Юстинианом в 529 году, упоминают принципы заслуг и старшинства в продвижении по службе. Лучшее описание такого бюрократического аппарата мы встречаем в работах Иоанна Лидда, лидийского, служившего в восточной претерианской префектуре Византии. Иоанн был родом из города Филадельфии в Лидии, ныне город Алашихир в Турции. Его нанял на государственную службу претерианский префект Зотик, тоже родом из Филадельфии. Восточная префектура была поделена на два основных департамента. Один административно-юридический, другой финансовый. Иоанна приписали к первому, и в своей книге о магистратах римского государства он приводит список высших чиновников этого департамента. «Принцепс офичи», «Корникулариус», «Адиутор», «Комментарьенсис», «Аб актис», «Кура эпистоларум» и «Регендариус». И в самом деле, модель такого бюрократического устройства устанавливает закон 384 года, впоследствии поправленный в кодексе Юстиниана. Он предусматривает 443 различные должности, поделенные на 18 групп в порядке старшинства. Скриньиум Экчепорум. Один чиновник ранга перфектиссима второго класса, являющийся примицирием все их схолы. Один чиновник ранга перфектиссимо третьего класса, примицерий всех эксцепторов. Два чиновника ранга дуценария терциоцерий и квартоцерий. Один чиновник ранга центонария, примицерий инструменторум. Два эпистуляра, 36 эксцепторов, образующих первую степень. И так далее на протяжении дальнейших 17 групп. В 511 году Иоанн начал со среднего чина-эксцептора. Такой бюрократический аппарат держался, как выразился Иоанн, на сложном наборе обычаев, форм и языка, а его члены носили отличительные знаки – униформу военного происхождения. Им приходилось иметь дело с правилами и процедурами, а также с регистрами, титулами и обязанностями. Иоанн также отметил, что представители этого аппарата объединяли общий корпоративный дух и чувство принадлежности к особому классу, отделяющие их от обычных людей. Особое внимание уделялось языку и письменности. Только придворным бюрократам, наиболее приближенным к императору, дозволялось использовать «литерайка элестес». буквально небесные буквы, особый ограниченный стиль письма, предназначенный для недопущения подделок, потому что его было трудно воспроизвести. Иоанн в подробностях вспоминает различные бюрократические процедуры, которым нужно было следовать. Например, все, что предлагалось внимание трибуналу Перфекта, необходимо было описывать дважды. Первое описание входило в обязанности чиновника под названием секретарий, а другое составлял персоналий, самый старший чиновник правосудия. Иоанн был убежден, что такие процедуры были крайне важны для хорошо функционирующей системы управления. Например, они служили средством защиты от мошенничества или растрат. Он отмечал, Я сам хорошо помню такой случай, когда было проведено слушание, нигде не могли найти относящихся к делу записей, но когда в магистрат вызвали так называемого персоналия, дело было полностью расстановлено. иоа описывает развитую бюрократическую систему с хорошо определенными правилами, функционирующую в рамках изощренной юридической системы. Конечно, она не была неуязвима перед личным влиянием, и на практике работала не совсем так, как предписывали правила. Иоанн сам получил должность не совсем на основаниях заслуг, а с помощью своего соотечественника, филадельфийца Зотика. Более того, многие должности были зарезервированы за представителями элиты, в частности, класса сенаторов, и уж определенно должна была существовать коррупция. Несмотря на все эти недостатки, у римлян, по крайней мере, было бюрократическое государство с развитыми структурой и территориальной организацией. Этот советский институт имел параллели в иерархии церкви, которая была уже интегрирована в политические институты ко времени взаимодействия франков с римлянами. Два лезвия сходятся. Ранняя история франков представляет собой борьбу за объединение коллегиальных политических традиций германских племен с государственными институтами римлян. Когда на трон взошел Хлодвиг, еще было неясно, как эти два лезвия сойдутся вместе. Учреждение стабильной политической иерархии среди франков было задачей непростой. Григорий вспоминает, что как-то после набега Хлодвигу понравился один сосуд, кувшин И он обратился к своим людям. «Я предлагаю вам, мои славные грабители, даровать мне здесь и сейчас этот кувшин сверх моей обычной доли». На что один из его приспешников разрубил кувшин топором надвое и ответил «Ты не получишь ничего из этой добычи сверх своей доли». В дальнейшем Хлодвиг разобрался с этим воином, но этот эпизод подчеркивает эгалитарный и иерархический этос военной дружины, одной из основ политики собраний франков. Также он служил значительным препятствием на пути строительства государства. Важным шагом в процессе строительства государства стало завоевание последней римской провинции – Сауссонской области. Хлодвиг перенял римские институты и, по всей видимости, нанял римских администраторов. Далее Хлодвиг умелым движением еще плотнее сдвинул два лезвия ножниц, приняв христианство. Он не просто обратился в новую веру, а перешел в нее вместе со своим войском. С этого дня Хлодвиг мог ссылаться на церковную иерархию, которую поддерживал для мировингов. Затем он решил объявить себя императором. Церемония, обставленная в очень римском духе, проходила в городе Туре. Григорий описывал ее следующим образом. В церкви святого Мартина он стоял, облаченный в пурпурную тунику и военный плащ, и короновал себя диадемой. Он выехал на своем коне и своей рукой разбрасывал золотые и серебряные монеты среди присутствовавших. С этого дня его называли консулом или августом. Предводители военных дружин не носили пурпур и не называли себя августами. Поступив так, Хлодвиг свел вместе лезвие народных собраний и демократических норм германских племен с лезвием римской модели централизованного государства. Получилось нечто большее, чем просто сумма частей. Чертеж бюрократической организации Хлодвиг получил из Рима, а христианская церковь вросла в диаметрально противоположное политику и нормы германских племен. Это сочетание поместило государство мировингов у входа в коридор. Помимо ношения пурпура, римское наследие также прослеживается в сохранении основной административной единицы, которая, как и в римские времена, называлась Цивитас, или город вместе с окружающей его областью. Старший мировингский управляющий, заведующий Цивитас, назывался Комес, буквально «спутник», что часто переводится как «граф». Такая должность копировала римских комитес цивитатес, и ее обязанности строились по той же модели – решение юридических споров, отправление правосудия и военное руководство. Подчиняющиеся комисс служащие назывались центенарии, центенарии. Также слово латинского происхождения, обозначающее главу группы в сотню человек – центеная. Скорее всего, такова была примерная численность германской военной дружины, выбиравшей себе предводителя, сотника. Но во франкском государстве, институты которого смешались с римскими территориальными институтами, военный предводитель превратился в чиновника. Одним из основополагающих действий Хлодвига в качестве императора было установление нового свода законов – «солической правды». уцелевшая мировингская копия которая показана на фотографии на вкладке. Хлодвиг принадлежал к солическим франкам, отличавшим себя от другой группы франков, обитавших далее к востоку и называвшихся репуарскими франками. Составление солической правды началось с формализации существовавших норм и обычаев, регулировавших жизнь без государственных франков. Эти нормы подразумевали сложные правила разрешения междуусобных споров. Хлодвиг решил кодифицировать их и в конечном итоге поставить их под контроль своего нового централизованного государства. С этой точки зрения весьма значимо первое положение солической правды. Оно гласит. Если кто будет вызван на тинг по законам короля, а он не явится, он присуждается к уплате 600 динариев, что составляет 15 солидов. Здесь тинг — древнее слово для обозначения народного собрания. Первым делом Хлодвигу нужно было позаботиться о явке. Что касается формулировки законов, то особенно показателен один из сохранившихся прологов. Он гласит... Было угодно франкам и установлено между ними и их вождями отсечь в целях сохранения внутреннего мира все ненавистные поводы к спорам. Были избраны между ними из многих четыре мужа, именно Визогаст, Салегаст, Арагаст и Видогаст, в селах, которые за Рейном, в Бодохаме, Салехаме и Бидохаме. И, собравшись на три заседания, они заботливо обсудили все поводы к тяжбам и вынесли о каждом отдельное решение. Итак, установленная Хлудвигом солическая правда не была чем-то навязываемым обществу извне. Она даже была написана не им, а четырьмя законодателями на трех заседаниях. Этим законодателям, визагасту, солегасту, арагасту и видагасту приходилось иметь дело с обычными проблемами, включающими в себя споры. Так раздел 17 о рангах постановляет. первое Если кто вознамерится лишить жизни другого, но промахнется ударом и будет уличен, присуждается к уплате 2500 динариев. второе Если кто вознамерится поразить другого отравленной стрелой, но промахнется и будет улечен, присуждается к уплате 2500 динариев. Третье. Если кто ударит другого по голове так, что обнаружится мозг и выпадут три кости, лежащие поверх самого мозга, присуждается к уплате 1200 динариев. Четвертое. Если же кто будет ранен между рёбер или в живот, причём окажется, что появится рана и проникнет до внутренностей, присуждается к уплате 1200 динариев. Пятое. Если кто ранит человека так, что польётся кровь на землю и будет улечён, присуждается к уплате 600 динариев. Шестое. Если какой-нибудь свободный ударит палкой свободного, но так, что кровь не пойдет, то до трех ударов за каждый удар платится под 120 динариев. Кодекс предусматривал наказание за вражду, под которые подразумевались и оскорбления, так что было незаконным обзывать кого-либо лисом или зайцем. Он также регулировал отношения между франками и римлянами, хотя по формулировке законов сразу становится понятно, кто тогда правил бал. Например, раздел 14 о нападениях или грабежах гласит: "Первое. Если кто ограбит свободного человека, напавший на него неожиданно и будет уличён, присуждается к уплате 2500 динариев, что составляет 63 солида. Второе: Если римлянин ограбит солического франка, должно применять вышеупомянутый закон. Третье. Если же франк ограбит римлянина, присуждается к штрафу в 35 солидов. Очевидно, наказание для римлян, ограбивших франков, было более суровым, чем в противоположном случае. Различное отношение к римлянам и франкам говорит о том, что, хотя у франков и имелись законы, они не знали принципа равенства перед законом, согласно которому все законы и практики применимы ко всем в равной мере. Этот критический аспект законов при обузданном Левиафане развивался медленно, по мере действия эффекта Красной Королевы. Солическая правда не напоминала римские законы. Римские императоры, подобные Августу, не заботились о том, чтобы законы соответствовали распространенным нормам, не приходило им в голову и объявлять, что законы устанавливают какие-то законодатели или общества. Таким образом, солическая правда во многом ближе к кодификации, регулированию и укреплению существующих норм. Попытки чего предпринимал сначала Драконд, а за ним и Салон в древних Афинах. Но в процессе такого оформления законы также стали предусматривать разрешение конфликтов под присмотром государства. К концу VI века законодательство стало уже более римским, включающим элементы кодекса Феодосия. Солическая правда стала очередным шагом на пути слияния структуры римского государства с нормами и политическими институтами франков. Значение, которое имела формулировка солической правды, в очередной раз становится очевидным, когда мы переносимся во времена Карла Великого, который достиг апогея слияния с римским наследием, короновавшийся римским императором в Рождество 800 -го года. Вместе с тем, когда дело доходило до его отношений со своим народом, Карл Великий не действовал подобно римским императорам. Те же народное собрание, обычаи и ожидания, сдерживавшие правление Хлодвига, обуздывали и владычество Карла Великого. Два королевских эдикта, изданные в Регенсбурге в 789 году, указывают на то, что представители государства злоупотребили своей властью, и король получил жалобы от людей на то, что те не соблюдают их закон. Особенное значение имеет выражение «их закон». Это был закон людей, а не короля, и в королевские обязанности входило поддерживать его. и действительно Если граф Миссус или любой человек сотворил это, то пусть об этом сообщат владыке-королю, ибо он в наиболее полной степени желает привести такие дела в порядок». Здесь слово «миссус» обозначает буквально «посланец», то есть «представитель короля, связывавший провинции с Центральным судом». А что же насчет свободы? Хотя Хлодвиг и Карл Великий возглавляли государства, вошедшие в коридор, в их империях мы наблюдаем не так уж много признаков свободы. Это были беспокойные времена, когда немногие люди чувствовали какую-то защищенность от насилия. Последователями Хлодвига были воины, и среди франков вообще были широко распространены воинственные нормы. Об этом говорит и дар в виде копья и щита, которые народное собрание вручало юношам, становящимися полноценными гражданами. Франки все еще прочно жили в клетке норм, со своими обычаями, традициями и практиками, жестко ограничивающие экономическую и социальную деятельность, в немалой степени потому, что во франкском обществе существовало много религиозных и культурных табу, наряду с четкой социальной иерархией. Все еще было распространено рабство, и люди могли добровольно поступить в услужение или в долговое рабство, подобно тому, как это происходило в африканских обществах, описанных в главе 2. Но в отличие от Афин, где такая практика исчезла после реформ Солона. В судебных процедурах для получения показаний регулярно использовались пытки, широко была распространена месть, как это видно по нашим отрывкам из солической правды. Но, подойдя к коридору, эти общества вступили на путь, который в итоге должен был все это изменить. Раздробленная страна Пока франки пытались объединить Западную Европу, через пролив Ла-Манш от них находилась чрезвычайно раздробленная страна. В Британии распад Западной Римской империи был особенно ощутим. Исчезли такие достижения цивилизации, как деньги, письменность и даже колесо. Города стояли покинутыми. Йорк, некогда оживленный римский городской центр, в V веке снова превратился в болото. Археологические свидетельства того периода, окаменелости жуков, обитавших в высокой траве и тростниках, также находятся останки мышей-полевок, водяных полевок, землероек и цикад, занявших покинутый город. И это были не единственные новоселы. С континентальной Европы, в частности из Германии и Южной Скандинавии, на острова прибыли переселенцы-люди, которых историк восьмого века Беда Достопочтенный называл англы, саксы и юты. К тому времени эти народности вместе с остатками римских британцев и других мигрантов, таких как кельты из Ирландии и Шотландии, создали нестабильные, конкурирующие между собой политические образования, напоминанием о которых в настоящее время служат лишь названия некоторых английских графств, таких как Кент. Тем не менее, эти образования постепенно объединялись, К 796 году, к моменту смерти короля Мерсии оффы их осталось всего четыре. Уэссекс на юге, восточная Англия на востоке, Мерсия в центре страны и Нортумбрия на севере. В 871 году 22-летний Альфред унаследовал трон короля Уэссекса после смерти своего брата этельреда Его коронование, возможно, было согласовано с Витаном. Витэнаге Мотом, народным собранием англосаксов. Как писал Эльфрик Грамматик, никто не мог объявить себя королем, но народ выбирал королем того, кого ему было угодно. После же посвящения его в короли он имел власть над народом. Наилучшее описание Витана того периода оставил монах Биртферт из Рэмси. он описывал вторую коронацию короля Эдгара Мирного в Бате, состоявшуюся в 973 году, следующим образом. «Тогда наступило священное время, когда, согласно обычаю, архиепископы и все другие видные епископы, и славные аббаты, и религиозные аббатисы, и все старейшины, элдермены, и смотрители, ривы, и судьи, все сходились на собрания». С восхода солнца на востоке, с запада, с севера и с моря приходил королевский указ о том, что все эти люди должны собраться в его присутствии. Таким образом, эта блестящая и славная рать его королевства собралась не для того, чтобы низложить его или принять решение о его умерщвлении или повешении, но по совершенно благовидной причине, чтобы почтенные епископы благословили, помазали и посвятили его. Этот примечательный фрагмент ясно дает понять, что собрание, состоявшее из таких людей, как элдермена высокопоставленные королевские чиновники, обычно управляющие графством Широм, и Ривы, их подчиненные, вполне могли и сместить Эдгара, вместо того, чтобы короновать его. Затем король дал клятву. «Прежде всего, я клянусь хранить Церковь Господню и весь христианский народ под моей властью в истинном мире во все времена. Я также обещаю запретить воровство и любого рода колдовство для людей всех положений. И, в-третьих, обещаю, что во всех своих суждениях я буду руководствоваться справедливостью и милосердием». После этого епископ Дункан возложил на его голову корону. Корона была римским символом царской власти, который принесли в Британию германцы. Но, что еще важнее, саксы принесли свои народные собрания, на которых был основан институт Витана. В своей церковной истории народа англов Беда сообщает. «У древних саксов не было королей, но стоявшие над народом предводители». Когда близилась неминуемая война, они бросали справедливый жребий, и тому, кому он доставался, остальные им подчинялись на протяжении всей войны. Но как только война заканчивалась, предводители вновь становились равными. Помимо такого непосредственного влияния, англосаксонские предводители посещали Европу и свободно заимствовали институциональные модели, которые встречали. У Альфреда даже был каролинкский советник Гримбольд из Сент-Бертина. Биртферд из Рэмси упоминает другое собрание 965 года, которое также посетило несчетное количество народа, помимо всех важных людей и выдающихся элдерменов, и влиятельных тенов, со всех бора и селений, и городов, и земель. У взошедшего на трон Альфреда забот хватало с лихвой. Начиная с 865 года на Британские острова обрушилось то, что англосаксонская хроника, собрание летописей, составление которых началось по распоряжению Альфреда, называет «великим языческим войском». Это была настоящая орда скандинавов, в основном данов которые не просто совершали набеги, а вознамерились завоевать остров. Альфред уже несколько раз сражался с ними, когда они совершали погромы в четырех королевствах. Затем войско Альфреда потерпело ряд поражений, и, скорее всего, Альфреду пришлось заплатить, чтобы Даны отступили. К 878 году три королевства были покорены, и оставался лишь один осажденный Уэссекс. Но летом того же года Альфред собрался с силами и в битве при Эдингтоне на территории современного графства Уилтшир разгромил половину великого языческого войска под предводительством короля даннов Гутрума. Эта победа привела к заключению мирного договора с Гутрумом, и даны удалились на территорию так называемого Денло, области датского права. охватывавшего приблизительно бывшие королевства Восточной Англии и Нортумбрии вместе с Восточной Мерсией. Такой относительный мир позволил Альфреду реорганизовать свое королевство и рационализировать сбор налогов и управление войсками, то есть сделать еще один шаг на пути строительства государства. Его преемники, сын Эдуард, старший, и внуки Этельстан, Эдмунд и Эдред, постепенно завоевали королевство скандинавов. В 945 году Эдред прогнал из Йорка последнего скандинавского короля, Эрика Кровавую Секиру, и Англия была объединена. От этого периода до нас дошло много свидетельств о том, каков был характер народного собрания и чем оно занималось. Так, известно, что военные походы 992 года против дат и последующий договор осуществляли и заключали король и все его советники, Витан. В англосаксонской хронике говорится, что оборонительные меры обсуждались после того, как королю были вызваны все советники, Витан. Но Витан обсуждал не только вопросы обороны и ведения войны. Он занимался и законодательством. Основной юридический текст правления Этельстана отмечает «Все это было принято на Великом собрании в Грейтли, на котором присутствовал архиепископ Вульфхельм, со всей знатью и советниками которых призвал король Этельстан. Из 22 юридических кодексов, принятых в период с 899 по 1022 год, 19 включают схожие формулировки». Но несмотря на выражение Биртферта «несчетное количество народа», как и во франкском королевстве, количество тех, кто мог участвовать в таких собраниях, было относительно невелико. Тем не менее, как и франки, англосаксы систематически старались проводить консультации и распределять принятие решений. Так, мы узнаем, что во время правления Эдгара многие документы должны быть написаны с учетом этого и отосланы Элдермену Эльфхеру и Элдермену этельвайну а они должны разослать их во всех направлениях, чтобы об этом постановление знали как бедные, так и богатые. Такие собрания вместе с законами, которые они помогали формулировать и утверждать, образовали основу двух критически важных институтов коридора. английского парламента и представление о том, что король связан с законом. Сборник законов короля Альфреда во многом напоминает сохранившиеся фрагменты законов Драконта и солическую правду Хлодвига. С одной стороны, он отобразил переход от общества без государства, где конфликты и споры решаются посредством мести, к централизованной власти государства. С другой, он был призван усилить существовавшие нормы и работать с ними, а не отвергать их. Так что пришлось проделать немалый труд для институционализации наказаний с целью отмены мести и недопущения эскалации конфликтов. Сборник начинается так. «Я, Альфред, король западных саксов, показал их законы всем моим советникам, и они объявили, что законы встречают всеобщее одобрение». Здесь, опять же, упоминается роль витана Центральной концепцией для этих законов является концепция Вергельда. Вергельд – денежная сумма, в которую оценивается жизнь человека, призванная прекратить месть. Например, в статье 10 читаем. Если кто-либо возлежит с женой человека с Вергельдом в 1200 шиллингов, он должен уплатить мужу 120 шиллингов компенсации, мужу с Вергельдом в 600 шиллингов он должен уплатить 100 шиллингов компенсации, простолюдин уже он должен уплатить 40 шиллингов компенсации. Таким образом, более высокопоставленные люди, вроде элдерменов, имели более высокий вергельд а их статус влиял на размер выплачиваемых им компенсаций при нарушении законов. Как нам известно на примере албанского кануна, если в обществе, где принята месть в отношении кого-то совершалось преступление, то ответственность за наказание виновного возлагалась на его родственников, а ответственность за преступление носила коллективный характер. Так статья 30 гласит. Если некто, не имеющий родственников по отцу, убьет кого-либо, то его родственники по материнской линии, если таковые имеются, должны уплатить третью часть Вергельда и третью часть его сопоручники. За оставшуюся третью часть он отвечает лично. Другие статьи показывают, что некоторые конфликты возможно решать, не прибегая к мести. Мы также объявляем о том, что человек может сражаться на стороне своего господина, если на его господина напали, и при этом он не подлежит кровной мести. И «человек может сражаться, не подлежа кровной мести, если он находит другого со своей женой за закрытыми дверями или под одним покрывалом». Сборник законов также подробно указывает размер компенсации в случае повреждения или потери различных частей тела – пальцев, рук и ног, глаз, челюсти и так далее. Но сходство с кануном не настолько поразительное, как различие. Сборник законов Альфреда не просто кодифицировал и рационализировал существовавшие нормы разрешения споров. Он также подчинил их власти недавно образованного государства – Вспомним, что албанский канун не был кодифицирован и был записан только в начале XX века. Это значимо по меньшей мере по двум причинам. Во-первых, это подчеркивает различие между местью в безгосударственном обществе и началом процесса разрешения конфликтов под руководством государства. Как только сборник короля подробно объясняет, каким образом необходимо решать различные конфликты, следующим шагом становится передача функции разрешения конфликтов государству, что в конечном итоге и произошло после Альфреда. Во-вторых, сборник законов снова напоминает нам о том, что Альфред, как лидер, связанный с существующими институтами и нормами, не столько навязывал обществу свои законы, сколько действовал совместно с обществом и его собраниями в процессе рационализации существующих норм. Все это подтверждает и коронация Эдгара в Бате, легшая в основу современной британской церемонии коронации. Эдгар пообещал править справедливо и милосердно. Это же отчетливо видно и в ключевые моменты истории Англии после Альфреда, особенно в правление Этельреда, нерешительного, Кнуда и Эдуарда, исповедника. Этельред потерпел ряд поражений от Данов и бежал в Нормандию, во Францию. Его призвали вернуться все советники по Уайтан и Алле, которые находились в Англии. но на условиях, явно навязанных Виттоном и подразумевавших реформы его законов и поведения. Английский историк Фрэнк Стэнтон отметил это как момент великой конституционной заинтересованности и первого записанного пакта между английским королем и его подданными. И все же это было не разрывом с прошлым, а продолжением англосаксонских и германских политических норм. И в самом деле Витан добился схожей конституционной сделки с датским королем Кнудом, когда утвердил его королем Англии в 1016 году. А когда в 1041 году Эдуард, также какое-то время бывший в изгнании в Нормандии, вернулся в Англию, тены всей Англии встретили его у Херстхеда на побережье Гэмпшира и заявили, что согласятся на его коронацию только если он поклянется сохранять законы Кнуда. 1066 год и все, что было дальше. В 1066 году в Англию вторгся Вильгельм-завоеватель во главе своей нормандской армии, разгромивший английские войска в битве при Гастингсе в Суссексе, где и погиб их предводитель Гарольд Годвинсон. Вильгельм экспроприировал имущество англосаксонской аристократии и установил феодальную систему, созданную во Франции при последних королях из династии Каролингов. Но Вильяму не удалось бы навязать свою волю совсем без всякого согласия со стороны английского общества. И в самом деле он утверждал, что является законным королем Англии, потому что Эдуард-исповедник якобы сам объявил его своим наследником, когда пребывал в изгнании в Нормандии. На фотографии на вкладке мы включили сцену из Гобелена из Байя, созданного ткачихами нормандского двора в часть победы Вильгельма в 1066 году, на которой показано, как Эдвард дарует ему свое королевство. Поэтому одним из первых поступков Вильгельма было повторное утверждение сборников законов Эдварда. Но это же действие повторно укрепило оковы, существовавшие до прибытия завоевателя, и обеспечило преемственность между двумя режимами. Тот феодальный порядок, который норманы приняли во Франции, а Вильгельм экспортировал в Англию, стал следствием дробления франкского государства после Карла Великого. Центральная власть ослабевала при одновременном росте власти местных правителей. итак появилась новая государственная структура, основанная на серии иерархических отношений. Вся земля, по крайней мере теоретически, принадлежала королю, который даровал ее в виде наделов, феодов, своим вассалам в обмен на совет и помощь, особенно военную помощь. Ко времени составления книги страшного суда, всеобщей земельной переписи, проведенной по приказу Вильгельма для оценки владений своего нового королевства. В 1086 году в Англии насчитывалось 846 главных держателей, то есть вассалов первой линии. Они, в свою очередь, могли передавать свои земли вассалам более низкой категории в обмен на совет и помощь, и далее по иерархической лестнице. Таким образом, если бы Вильгельму понадобилась военная помощь или, возможно, деньги, он бы сначала обратился к своим главным держателям, которые, в свою очередь, обратились бы к своим вассалам и так далее. Такая феодальная организация укрепляла власть местной землевладельческой элиты, вассалов, и ослабляла участие в политике простого народа. Например, открытое противостояние королю, вроде того, что наблюдалось по отношению к Эдуарду-исповеднику, когда тот вернулся из Франции, теперь было невозможным, поскольку это считалось бы нарушением феодальной клятвы. Так что же, это был выход из коридора? Но в контексте глубоко укорененных народных собраний от участия общества в политике отмахнуться не так уж легко. Влияние собраний вскоре воскресло в форме требования предоставления совета и помощи. Как и политика собраний германских племен, оно подразумевало встречи между королем и элитами, как светскими, так и церковными, а в некоторых контекстах и с представителями более широких слоев общества. Более того, обязанность вассалов давать советы, как оказалось, не слишком-то отличалась от права давать советы, особенно если этим правом пользовались согласно старой системе управления, ратифицированной после прихода к власти Вильгельма. В теории сохранялось и право свободных людей на то, чтобы с ними совещались. Ко времени правления правнука Вильгельма-завоевателя Генриха II, взошедшего на трон в 1154 году, ряд сошедшихся между собой факторов еще более усилил способность Советов контролировать развивающееся государство, особенно в сфере взаимодействия с системой правосудия. Начиная с ранних дней правления Вильгельма, законодательство пребывало в переходном состоянии. Примечательная черта законов Хлодвига и Альфреда заключается в том, что они предусматривают сумму компенсации жертве преступления, а не государственное наказание вроде тюремного заключения или выплачиваемого государству штрафа. Если, например, вы ударили кого-нибудь в ухо, то, согласно закону Альфреда, вам пришлось бы уплатить 30 шиллингов. 60 шиллингов, если слух прекратился. Но это не был штраф в пользу государства. Это была компенсация человеку, которого вы ударили. При Вильгельме наметился переход к наказаниям в виде налагаемых государством штрафов. Наиболее известный пример — преступление Мурдрум, когда после убийства Нормана штраф накладывается на всю общину, обычно сотню или деревню, если община не установила, кто совершил преступление. «Схожим институтом был титинг. Обычно группа из 10-12 человек, которые клялись соблюдать законы, должны были доставлять для правосудия того из них, кто совершил преступление. Если преступление совершалось в определенном поселении и никого не ловили, то штрафовали все поселение». Такую систему часто называли «фрэнк-пледж» — «круговая порука». И можно сказать, что поклявшиеся становились своего рода местными блюстителями закона. Идея коллективных ответственности и наказания — это, возможно, отголосок древних законов мести, согласно которым ответственность за возмещение ущерба несет целая группа людей, обычно представителей одного рода. Но существует большая разница между родом и объединенной географическим принципом общины и деревни, особенно когда дело доходит до влияния этих факторов на клетку норм. По сути, Вильгельм удалил из законов право на месть и последовательно пытался отучить представителей одного рода и клана от самостоятельного отправления правосудия и от кровной мести. Последствием стало разрушение родственных связей. Французский историк феодализма Марк Блок ответил, что в данный период на смену большим группам сородичей, существовавшим незадолго до этого, постепенно приходили группы, более похожие на наши современные небольшие семьи. Это находило отражение и в личных именах. В начале нормандского периода у человека могло быть одно единственное имя, часто ассоциируемое с именем более широкой родственной группы или клана. Но к XII веку стали появляться своего рода фамилии. Сперва это было индивидуальным выбором, и, похоже, такая практика распространялась от аристократии до более широких слоев. Неаристократы часто брали фамилии, указывающие на ремесло. Например, Смит — кузнец, Бейкер — пекарь или Купер — бондарь, отражающие род их занятий. Блок подчеркивает фундаментальную роль государства в этом процессе, или, как он выражается, «постоянная фамилия, которую в настоящее время могут разделять люди, полностью лишенные какого-либо чувства солидарности, стала плодом не духа родства, а институтов, наиболее фундаментально противоположных этому духу, суверенного государства». Государство преобразовывало природу общества и тем самым постепенно разрушало мириады ограничений в поведении, обязательствах и социальной иерархии. Начиная с правления Генриха II произошел очередной резкий поворот в природе права. Во время правления предшественника Генриха Стефана Англию раздирали споры о престолонаследии и гражданская война. Генриху нужно было восстановить страну, и он хотел вернуть утраченные территории в Шотландии, у эльси и особенно во Франции. Кроме того, он намеревался оказывать помощь государствам крестоносцев на святой земле. Для всего этого ему требовались деньги, и в 1166 году он ввел налог на доходы и движимое имущество. До этого король существовал на доходы от своей земли, на выплаты феодалов и судебные штрафы. Новый налог был противоречивым, и Генрих принял его на совете архиепископов, епископов и вельмож его французских владений при всеобщем согласии. Когда дело касалось всеобщего налога, Генриху требовалось одобрение общества. Начав повышать налоги, Генрих также провел ряд правовых реформ, значительно увеличивших власть королевского правительства над судебной системой. Наиболее известное из них стало создание примерно в 1176 году разъездных судов – Айрес. Ездившие по стране королевские судьи обладали широкими полномочиями и решали различные типы дел. Но реформы Генриха включили и эффект Красной Королевы. Общество стало участвовать в разрешении конфликтов по-новому, потому что судьям теперь приходилось создавать тип суда под названием Асизы и призывать к себе на помощь 12 полноправных человек. Это уже отражено в Клариндонской Асизе 1166 года в законодательном акте, предписывающем Чтобы по отдельным графствам производилось расследование и по отдельным сотням через посредство двенадцати полноправных людей сотни и через посредство четырех полноправных людей каждой деревни под клятвой, что они будут говорить правду. Есть ли в их сотне или в их деревне какой-либо человек, которого на основании фактических данных или по слухам обвиняют в том, что он разбойник, тайный убийца или грабитель, или такое, которое есть укрыватель разбойников или тайных убийц или грабителей. Этот акт сыграл значительную роль в установлении системы присяжных, даже если предпосылками к ней уже был институт «Тиффинг». Также стоит отметить, что он делает упор на сборе доказательств, а не на определение вины. Асиза еще не дает право присяжным на объявление вины или невиновности, а только на предоставление информации. Право выносить вердикт придет позже. Понятие разбирательства посредством жюри равных, «Jury of your peers» – ключевой элемент возникновения так называемого английского общего права. Другой основной элемент, ассоциируемый с реформами Генриха, это идея о том, что законы создают судьи. Когда судьи разбирали дела, им приходилось интерпретировать существующие законы, часто размытые и допускающие различные толкования. Их постановления, прецеденты о том, как следует толковать законы, и сами эти дела легли в основу новых законов. зарождающаяся автономия того что впоследствии стало юридической профессией в англии постановление представителей которых воплотились в общем праве стало еще одним важным шагом на пути развития нового способа разрешения конфликтов Она означала, что правитель не может по своей прихоти навязывать обществу произвольные законы, потому что его будут сдерживать нормы, проявляемые в виде власти представителей юридической профессии. Так действовал эффект Красной Королевы, приводящий к еще более радикальным последствиям. Во-первых, что стало значительным шагом на пути ко всеобщему равенству перед законом, растущий авторитет судей также означал, что законы могут быть применимы ко всем и даже к королю. Во-вторых, он позволил судьям и далее расшатывать клетку норм, запрещать наиболее ограничительные практики, несовместимые по духу с устанавливаемыми законами. Как мы вскоре увидим, власть судей ярче всего проявилась в крахе феодальной системы. То, что люди того времени уже задумывались о равенстве перед законом, свидетельствуют записи одного из разъездных судей и королевского казначея Ричарда фицнигеля Как он пишет в своем диалоге о палате шахматной доски, как называлось казначейство того времени, опубликованном в 1180 году, «Лес имеет свои законы, основанные, как говорится, не на общем праве королевства, а на произвольном указе короля. Поэтому то, что соответствует закону леса, Называется несправедливым абсолютно, а справедливым согласно закону леса. Король мог создавать законы, но они были произвольными, а не справедливыми. Со стороны может показаться, что эти меры сыграли определенную роль в усилении центрального государства за счет общества, например, за счет отъема судебной власти как у местных судов, так и у сеньориальных судов, контролируемых баронами. Однако на эту централизацию по-прежнему действовали два основных ограничения. Во-первых, реформы Генриха сдерживались нормами, а общее право означало, что решения судей в местных общинах создавали прецеденты для дальнейших решений, нравилось это правителю или нет. Это приводило к тому, что принимаемые законы не слишком отходили от преобладающих норм. Во-вторых, способность судов навязывать волю государства обществу была сильно ограниченной. Например, почти все судебные тяжбы и разбирательства инициировали обычные люди. Судьи, заседавшие на асизах и на квартальных сессиях, не имели независимых следственных полномочий. и Им приходилось ждать, когда люди сами придут к ним. Так что критическим было требование правосудия. То, что способность государства возросла во многом благодаря обществу, не делает ее менее реальной. В подтверждении характера государственного строительства в коридоре одновременно с этим усиливалось исполнение законов, часто при критической роли общества. Увеличилось предоставление общественных услуг и выросла бюрократическая способность государства. Последний пункт иллюстрирует увеличение количества сургуча, используемого английской канцелярией, личным штатом лорд-канцлера, одного из важнейших советников короля и хранителя королевской печати. С конца 1220-х годов по 1260-е годы количество потребляемого сургуча выросло с 3,6 до 31,9 фунтов в неделю. Такое десятикратное увеличение отражает десятикратное увеличение писем, которое необходимо было запечатывать, а это, в свою очередь, говорит об огромном росте государственного делопроизводства. Способность государства росла скачками и прыжками. Эффект Красной Королевы в действии. Великая хартия вольностей. Реакция общества на усиление государства продолжилась после проведения централизованных реформ Генрихом II и после восхождения в 1215 году на трон его сына Иоанна. Группа баронов, раздраженных тем, что им со стороны короля Иоанна казалась бесконечными требованиями налогов и попыток освободиться от накладываемых законами и нормами ограничений, восстала и захватила Лондон. Для переговоров Иоанн встретился с ними 10 июня в долине Раннимид на берегу Темзы, к западу от Лондона. Место переговоров имеет говорящее значение. Название «Раннимид» происходит от англосаксонских слов «раниек» — регулярная встреча, и «меде» — лук. И в самом деле, Раннимид был одним из тех мест, где во времена правления Альфреда проходили собрания витана Во время переговоров же бароны предъявили список так называемых «баронских статей». За последующие 10 дней на их основе была составлена хартия, рукопись, документ, впоследствии получившая название «Великой хартии вольностей». Великая хартия вольностей легла в основании политических институтов Англии. В ней затрагивались различные темы. Роль церкви, удержание заложников с целью влияния на валийских и шотландских королей, роль французских советников Иоанна, документ предписывал их устранение, но ее ключевые пункты были посвящены вопросам налогообложения без согласия и вопросам сдерживания короля законами и институтами. Важно то, что, хотя на принятие Великой Хартии и настаивали некоторые восставшие бароны, Король предоставлял ее всем свободным людям нашего королевства, и призывать к ее соблюдению можно было общину всей нашей земли. Что касается налогообложения и незаконных поборов, установленных Иоанном, то параграф 12 гласит «Ни деньги, ни пособия не должны взиматься в нашем королевстве, иначе как по общему согласию». щитовыми деньгами называлась денежная сумма, которую феодальный вассал выплачивал королю взамен исполнения военных обязанностей. Под пособием подразумевались другие феодальные платежи, которые вассал должен был выплачивать своему сеньору. Но хартия не просто ограничивает пособие, выплачиваемое феодалами королю. Параграф 15 уточняет «Мы не позволим впредь никому брать пособия своих свободных людей, кроме как по обоснованным причинам». Еще более поражает то, что хартия защищала и несвободных людей, то есть крепостных или вилланов. В следующем параграфе читаем. «Никто не должен быть принуждаем к несению большей службы за свой рыцарский лен или за другое свободное держание, чем та, которая следует с него». Это означало, что Веланов защищали от увеличения трудовой повинности. Более того, при назначении штрафов Вилланам следовало оставлять их трудовой инвентарь. Веланов также напрямую защищали от произвола королевских чиновников, поскольку параграф 28 гласил Ни констебль, ни другой какой-либо наш чиновник не должен брать ни у кого хлеб или другое имущество, иначе как немедленно же уплатив за него деньги. Здесь следует обратить внимание на фразу «ни у кого». В целом, Великая Хартия старалась поддерживать участие народа в исполнении законов и, в широком смысле, пусть и не идеально, добивалась равенства перед законом. Параграф двадцатый утверждает, что никакие штрафы не должны накладываться иначе, как на основании клятвенных показаний честных людей из соседей. А параграф восемнадцать говорит, что «расследования должны производиться только в судах своего графства». «Мы сами будем досылать двух судей в каждое графство четыре раза в год, которые вместе с четырьмя рыцарями каждого графства, избранными самим графством, должны будут проводить вассизы в суде графства». Параграф 38 утверждает, «Впредь никакой чиновник не должен привлекать кого-либо к ответу лишь на основании своего собственного устного заявления, не привлекая для этого заслуживающих доверия свидетелей». А следующий уточняет, ни один свободный человек не будет арестован или заключен в тюрьму, или лишен владения, или объявлен стоящим вне закона, или изгнан, или каким-либо способом обездолен, иначе как по законному приговору равных ему или по закону страны. Последний примечательный фрагмент хартии представлял собой механизм исполнения ее положений – Он предписывал создание совета из 25 баронов, и если четырем из них станет известно о том, что король или его советники нарушили какое-либо положение, то они могут принуждать и теснить нас всеми способами, то есть путем захвата замков, земель, владений и всеми другими способами, за исключением личной неприкосновенности. Причем прибегать к таким действиям мог любой, поскольку далее говорится И любой, кто захочет, принесет клятву, что для исполнения всего вышеназванного будет повиноваться приказаниям вышеназванных 25 баронов. Такой механизм контроля так и не был установлен, а бароны с Иоанном вскоре снова рассорились. Тем не менее, принципы Великой Хартии, как критически важные политические принципы, постоянно переутверждались последующими королями и собраниями, получившими название Великих Советов. К 1225 году на Великом Совете налоги формально утверждались архиепископами, епископами, аббатами, приорами, эрлами, баронами, рыцарями, свободными держателями и всеми в нашем королевстве. Значимо то, что о налогах договаривались не только обычные представители элит, но и рыцари и свободные люди. Кроме того, магнаты и рыцари принимали решение от своего имени и от имени своих виланов, что предполагает более широкое участие сообщества. В апреле 1254 года это участие продвинулось на очередной шаг. Впервые от каждого шира стали избираться по два рыцаря. Так начала остановиться система, продержавшаяся до принятия акта о народном представительстве в 1918 году. Слово «парламент» по всей видимости впервые появляется в юридическом документе от ноября 1236 года, когда некое действие было приостановлено до следующего собрания парламента в январе 1237 года. Парламент, созванный мятежным бароном Симоном де Монтфором в 1264 году без разрешения короля, впервые были призваны по два жителя каждого городского бора, самоуправляемого города. И хотя Монтфор потерпел поражение, установленная им структура стала нормой, а собрание рыцарей и горожан получило наименование «палата общин» от того же корня, что и слово «община» или «коммуна». с которым мы встречались в предыдущей главе. В английском языке «the commons» и «commune», соответственно. Примечание переводчика. Именно в этот период рыцари и горожане стали также именно избираться, а не назначаться королевскими шерифами. К середине XIV века палата общин собиралась отдельно от палаты лордов Тем самым было положено начало двухпалатной системе характерной особенности английской демократии. На всем протяжении эволюции английского парламента мы, фигурально выражаясь, встречаем следы или отпечатки пальцев Красной Королевы. Изначально основанный по образцу народных собраний англосаксов, парламент постепенно стал более влиятельным учреждением. Примечательно, что это происходило, несмотря на развитие феодализма, в значительной степени усиливавшего деспотизм короля и элит, как в других частях Европы. Еще более примечательно то, что это происходило по мере роста способности государства, что подтверждается увеличением роли кодификации и исполнения законов, реорганизацией административной структуры королевства и усилением бюрократии, о чем говорит растущее потребление сургуча. Конечно, парламент XIV века не был демократическим институтом в том смысле, в каком мы его понимаем сегодня. даже если оставить в стороне тот факт, что он предназначался только для мужчин. Даже после 1290-х годов, когда члены парламента стали избираться, он предназначался только для достаточно богатых взрослых мужчин. Парламент продолжал оставаться органом более аристократической и привилегированной части общества — и все же дальнейшая мобилизация общества и институционализация и его влияние в этот период подтверждают наше предположение о том что англия уже находилась в коридоре и двигалась по направлению к более способному государству и способному обществу хотя и с заметными подъемами и спадами Такой баланс сил коренился не просто в парламенте, но скорее в структуре общества, в его критической роли при исполнении законов и предоставлении общественных услуг и в том, что именно оно инициировало перемены. Рассмотрим одно из существенных изменений, отраженных в языке Великой Хартии Вольностей, в использовании слов «рыцари» и «вилланы». Феодальное общество было обществом достаточно жесткого и в высшей степени иерархического порядка. Кто-то сражался, кто-то молился, кто-то трудился. Те, кто трудились, виланы или крепостные, определенно находились в самом низу, в ловушке наследственного подчинения. Отношение к ним людей того времени отражает современное значение слова «вилен» — злодей, негодяй. На практике это означало, что виланы и их наследники были привязаны к земле конкретных землевладельцев и связаны различными типами социальных и экономических ограничений, таких как повинности. В Англии XIV века к ним, например, принадлежал мерчет запрет виланам вступать в брак без разрешения господина. Разрешение обычно давалось в обмен на определенную сумму денег, Согласно другому правилу, милсьют, виланы были обязаны молоть свое зерно на мельнице своего господина. Таледж был более или менее произвольно назначаемым сбором, которым периодически облагались виланы, обрабатывавшие землю господина. Безземельные виланы не были исключением, с них взимался Чивадж. Возможно, самыми обременительными были трудовые повинности Барщина, которые Виланы обязаны были выполнять бесплатно круглый год на земле господина. Этот комплекс феодальных институтов, удушающих свободу виланов, начал разваливаться во второй половине XIV века на волне последствий черной смерти, катастрофической эпидемии бубонной чумы, уничтожившей по меньшей мере треть населения Европы с 1347 по 1352 год. Уменьшение населения привело к острой нехватке рабочей силы и общей дезорганизации сельской жизни. Виланы начали отказываться выполнять трудовые повинности и подчиняться целому спектру феодальных правил. Они отказывались молоть свое зерно на мельнице господина. Они не спрашивали разрешения жениться и выходить замуж. Суды отказывались исполнять старые правила. Виланы отныне могли апеллировать к новой системе судов и судей, установленной Генрихом II. что подчеркивало критическую роль государства в модификации и установке норм. Землевладельцы были вынуждены устанавливать новые правила держания и аренды земли, которые к 1400 году заменили большинство старых правил о наследственной крепостной зависимости. Клетка норм феодального порядка постепенно разрушалась. Возроптавший улей Нидерландско-английский философ и сатирик Бернард де Мандевиль в 1705 году опубликовал поэму «Возроптавший улей», в которой сравнивал английское общество с пчелиным ульем. Его обитатели ведут роскошную и вольную жизнь, и в нем наблюдается равновесие между государством и обществом. «Ни деспота не знал он власти, ни демократии на пасти Им управлял король, чей трон законом был давно стеснен. Но все же пчелы были недовольны, и хотя ни у каких других пчел не было лучшего правительства, никакие другие пчелы при этом не были настолько непостоянны и недовольны. Но от чего же общество возраптало Рассмотрим известный случай деревни сволоуфилд в Уилтшире. В декабре 1596 года ряд жителей деревни собрались, чтобы записать своего рода небольшую конституцию, состоявшую из 26 резолюций. Согласно резолюции 25-й, вся компания обещает встречаться раз в каждый месяц, то есть предполагались регулярные собрания с введением протокола. Первая резолюция гласит, Во-первых, постановлено, чтобы каждого выслушивали на нашем собрании одного за другим, и чтобы никто не прерывал другого в его речи, и чтобы каждый говорил, как если бы он стал первым и был первым по порядку, и чтобы можно было сопоставить глубину суждения каждого с разумными доводами. Итак, каждого необходимо было выслушивать, не прерывая и стараясь понять глубину высказывания. Резолюция одиннадцатая предписывала записывать происходящее на собрание в бумажной книге. О чем же говорили содержательные резолюции? Это, по сути, были обычные законы, регулирующие плохие поступки, или, как говорилось в резолюции двадцать пятой, намеренные и злые грехи. В их число входили мелкая кража, злословие, хищение дров, гордыня, несогласие и высокомерие резолюция 18, неподчинение и нарушение спокойствия, резолюция 15, прелюбодеяние и рождение внебрачных детей, резолюции 8, 13, опрометчивый брак, резолюция 20, укрывательство преступников, резолюция 21, осквернение дня отдыха, резолюции 22, 24, и пьянство, резолюция 23. По этим резолюциям видно, что жители Суоллоуфилда считали свою общину самоуправляемой. Если бы они подождали, то получили бы помощь государства в деле обвинения и наказания, но даже после широкой экспансии способности государства при Генрихе II большинство видов государственной деятельности добровольно начинали и исполняли местные общины. Например, хотя на каждую сотню приходилось по одному или двум констеблям, и обычно в каждой деревне был младший констебль, им приходилось исполнять самые разнообразные функции. Они собирали местные налоги, содержали в порядке дороги и мосты, посещали ежеквартальные собрания и проводившиеся дважды в год осизы. Дошедшие до нас судебные записи показывают, что поимка преступников и доведение дел до суда в очень большой степени было делом отдельных лиц и общин. Возьмем для примера дело Джорджа Уэннема из Сассекса в начале XVII века. Однажды он проснулся и обнаружил, что из хлева рядом с его домом пропал Боров. Он начал искать его по округе и в полумиле от дома нашел место, где недавно разделывали тушу. Везде была разлита кровь, а за кустами валялись внутренности и виднелись отпечатки копыт. уэном пошел по следам и пятнам крови, но ему пришлось остановиться, когда стемнело. Следы вели по направлению к дому Джона Марвика. уэном направился к местному младшему констеблю и попросил его обыскать дом Марвика. И хотя в конечном итоге были задействованы официальные лица, именно жертве требовалось провести всю первоначальную работу по обнаружению преступника, а часто и по поимке преступника. Если люди решали не задействовать правосудие, пресловутые колеса правосудия запросто могли остановиться. Вернемся в филд и подумаем, кем были люди, составившие эти резолюции. Они не были близкими родственниками. К тому времени группы родственников давно перестали играть такую роль в Англии. Они не были представителями местной элиты или духовенством. В этой местности было два крупных землевладельца — Сэмюэл Блэкхаус и Джон фипс Но никто из них не присутствовал на собрании. как не присутствовал и местный священник. Составители с Уоллоуфилдской конституции были скорее теми, кого английские историки называют людьми среднего сорта, примерно теми же, кого в клорендонской осизе называют полноправными людьми каждой деревни. Ни у кого не было достаточно дохода, чтобы попасть в список из 11 налогоплательщиков с Уоллоуфилда в парламентской декларации 1594 года. Это были люди, исполнявшие государственные обязанности на местах в конце XVI века. Они занимали административные должности присяжных заседателей, церковных старост, надзирателей за бедными и новые посты местных констеблей. Такая оживленная гражданская деятельность не избежала внимания современников, таких как эрудит, дипломат и член английского парламента сэр Томас Смит. В 1583 году, чуть раньше принятия с конституции, Смит опубликовал трактат «Те република англорум» «Манера управления или политика государства Англии». Один из самых известных аналитических трудов по Елизаветинской Англии. Он отмечал, «Мы в Англии обычно делим наших людей на четыре сорта – джентльмены, горожане или граждане, йомены, ремесленники и рабочие. Четвертый сорт охватывал поденщиков, бедных крестьян, купцов или торговцев без свободной земли, арендаторов, всяких ремесленников, таких как портные, сапожники, плотники, кирпичники, кладчики, каменщики и так далее». а в деревнях они обычно бывают церковными старостами, эльконерами и часто констеблями, чьи обязанности шире, чем общее благосостояние. Даже рабочие играли большую роль в местном самоуправлении, как и йоманы, которые имели свою часть в отправлении правосудия, исправлении нарушений, избрании на должности и установлении законов. Признавая важность общественного отправления правосудия, Смит утверждал, что всякий англичанин есть сержант, хватающий вора. Этот и многочисленные другие примеры показывают, что на нижних уровнях английского государства наблюдалось огромное участие, как и подразумевает эффект Красной Королевы. Участие и представительство не ограничивались парламентом. Они проявлялись на всех уровнях и по разным каналам. По одним оценкам, в 1700 году в Англии могло существовать 50 тысяч приходских служащих, что примерно составляло 5% взрослого мужского населения. В силу высокой ротации, количество людей, когда-либо занимавших подобные должности, должно было быть значительно выше. В 1800 году этот показатель достигал, возможно, 100 тысяч человек. Такое широкое общественное участие в государственной сфере имело важные последствия. Центральному государству и национальным элитам очень трудно проводить политику, идущую вразрез с пожеланиями народа. И в самом деле современное государство на раннем этапе своего развития не могло полностью игнорировать существовавшие нормы, потому что его легитимность проистекала от его обещаний осуществлять правосудие и улучшать общественное благосостояние, даже если эти его способности зависели от сотрудничества рядовых людей. Точно как и в Афинах мы видим здесь многогранные отношения между законом и нормами в коридоре. С одной стороны, нормы мобилизуют общество и сдерживают государство, которое благодаря этому не может заходить слишком далеко. С другой стороны, централизация государства и новые законы постепенно и понемногу ослабляют некоторые аспекты клетки норм, особенно когда наличие и растущее влияние судов и судей ослабляло феодальный порядок, его социальную иерархию и его роль в разрешении конфликтов. Наконец, местные общины не просто решали, осуществлять или нет национальную политику. Они также и инициализировали ее. До начала XX века система социальной защиты бедняков и нищих, если так можно выразиться, состояла в законах о бедных. Первый из этих законов был принят в 1597 году. Но еще до этого наблюдались местные инициативы в 1549 году в Норридже, в 1550 году в Йорке, а затем в 1556-1557 годах в Кембридже, Колчестере и Ипсвиче. Законы о бедных были приняты не по исключительной воле королевы Елизаветы или ее советников. Это была инициатива на местах, которую государство подхватило и развернуло в национальном масштабе. Существует множество других примеров того, как центральное государство следует за местной инициативой. Например, в 1555 году был принят закон, согласно которому приход должен был назначать наблюдателей, руководящих починкой местных дорог. Но такие наблюдатели уже фигурируют в документах Честера по меньшей мере с 1551 года. Так почему же тогда люди роптали? Потому что, оказавшись внутри коридора, они захотели большего, ожидали большего и больше требовали от государства. В то же время они состязались с государством, боролись за власть и бросали вызов его власти. Изобилие парламентов История, которую мы рассказываем в этой главе, не ограничивается только Англией, это и история Европы. Англия имеет кое-какие политические особенности, такие, например, как преемственность между англосаксонскими народными собраниями и последующими парламентами, территориальный принцип представительства в парламенте, а также разнообразные события, которые и далее укрепляли силу собраний, вроде сыгранные ими критической роли в легитимизации порядка престола наследия. Но другие части Европы не так уж отличались от нее. В них также наблюдалось слияние германской политики собраний с римскими государственными институтами. Даже если, как мы увидим в главе 9, при более пристальном взгляде на Европу можно заметить, что там существовало много разнообразных черт, которые наша теория также может объяснить. Для начала вернемся к великой хартии вольностей. Насколько она уникальна? Ответ – вовсе не уникально. В 1356 году в Брабанте, впоследствии разделенном между Нидерландами и Бельгией, парламент добился от нового герцога принятия хартии «Радостный въезд», положение, которое герцог поклялся соблюдать. Согласно этой хартии, собрание должно было давать свое согласие на объявление войны, налогов, чеканку монеты и уменьшение ее стоимости. Оказывается, подобные документы, принятые примерно в то же время, что и Великая Хартия Вольностей, можно найти по всей Европе. К ним принадлежит Хартия Педра I Арагонского, дарованная Каталонии в 1205 году, золотая булла Андреша II Венгерского, подписанная им в 1222 году, и Хартия германского императора Фридриха II в 1220 году. Все эти документы касались примерно одних и тех же вопросов. В частности, обязывали правителей совещаться с гражданами и получать согласие на повышение налогов. Но и там, где не было великих хартий, повсюду в Европе появлялись парламенты. Этот процесс начался в Испании с созыва кортесов в 1188 году в леоне а затем распространился в Арагон, объединивший Каталонию и Валенсию, где тоже были свои парламенты. Чуть позже похожие на парламенты собрания появились и в Иберийских королевствах Наварра и Португалия. Во Франции, несмотря на то, что развитие национального парламента генеральных штатов шло медленно, существовали многочисленные региональные штаты. Далее, к востоку, в Швейцарии, сельские кантоны созывали собственные собрания, а затем в 1291 году объединились. К северу немецкие княжества, входившие в состав Священной Римской империи, обычно созывали собрания, называвшиеся ландтагами. К западу от них, на территории современных Бельгии и Нидерландов, во Фландрии, Голландии и Брабанте имелись весьма активные собрания. К северу от них, в Дании, история парламента началась в 1282 году, а в Швеции – в середине XIV века. Причем в обеих этих странах, а также в Западной Фрисландии, в Нидерландах, и в Тироле, в Австрии, право участия в парламентах предоставлялось и крестьянам. Шотландия имеет парламент с XIII века, а в Польше возник Сейм, который называется так до сих пор. В Северной Италии, конечно же, в контексте коммун имелись свои версии хартий и парламентов, как мы видели в предыдущей главе. Они тоже уходят корнями в народные собрания. По сути, Северная Италия представляла собой идеальное место для смешения институтов Римской империи и традиции народных собраний, которую сначала принесло еще одно германское племя — ломбарды, а затем каролинги Это отличает ее от Южной Италии, не имевшей истории народных собраний и в которой не появились хартии и парламента, как и не достигла процветания свобода. Если мы посмотрим на континент в Средневековье и в начале современного периода, то увидим не только хартии и парламенты, но и оживленную деятельность местных общин, активно занимающихся своими собственными делами и постоянно пытающихся повлиять на более централизованные государственные институты и оформить их. Хорошо задокументирован пример немецкой земли Гессен, правитель, который созывал парламент под названием диет. В отличие от английского парламента, гессенский диет не имел права устанавливать налоги, но он оказывал значительное влияние на них, формулируя и предъявляя правителю Гессена гравамина жалобы. Этот процесс относился к более широкому общеевропейскому явлению подачи петиций правителю, особенно заметному в Англии. В Гессене К концу XVI века государство получало по тысяче петиций в год, а к концу XVIII века их число возросло до четырех тысяч. Очевидно, что гравоминя и инициативы диета оказывали большое влияние на законотворческую деятельность и политику Гессена. Во многих предисловиях к своим эдиктам правители признают роль местных инициатив и отмечают, что толчком к принятию многих решений послужило их обсуждение в диете. В 1764-1767 годах такие инициативы снизу, как их в действительности и называли, помимо прочего, повлияли на решения по поводу десятин, налогообложения, городского судопроизводства и страхования от пожаров. Они также требовали кодификации общего права на всей территории Гессена и предлагали улучшение школьного образования. что и было осуществлено в 1731, 1754 и 1764 годах, а также предлагали меры по развитию мануфактур, осуществленные в 1731 и 1764 годах. Диэт также призывал к более открытому управлению включая такие меры, как публикация всех текущих постановлений, судебных приговоров и принятых в диете резолюции. Формулируемые диетам гравамина касались не только того, что беспокоило городских жителей и элиты. Мы видим также жалобы относительно «контрибьюшен», самой тяжелые формы налогообложения, которому подвергались преимущественно крестьяне – а также жалобы на урон, который производят олени и другие дикие животные. Также постоянно подавались жалобы на законы, противоречащие традиционным обычаям наследования. В конце концов, правитель сдался и отменил законы. Пример Гессена не исключителен. Нечто похожее наблюдалось на территории Нижней Австрии, Гогенлоя и Вюртенберга. В основе такого взрыва хартий, парламентов и народного участия в политике в средневековой Европе лежит эффект Красной Королевы и тот толчок, который он дал укреплению общества и увеличению способности государства. Потребление сургуча, кстати, увеличивалось не только в Англии. По всей Западной Европе государства становились более бюрократическими и более централизованными. Общество в ответ не просто требовало представительства, оно организовывалось и другими способами, в том числе и в форме коммун, как в Италии. Также существовали различного рода лиги, союзы, утверждавшие свою власть в противодействии правителям и пытавшиеся проводить свою политику. Самый известный пример — Ганзейский союз, представлявшей собой группу городов-государств вдоль побережья Балтийского моря, начавших объединяться между собой в 1240-х годах. В Рейнский союз, образовавшийся в 1254 году, входило более сотни членов городов, церквей и даже князей в пределах Священной Римской империи. В Испании это были различные братства, такие как в Кастилии Илеоне и Леоне и Эрмандат-Хенераль. образовавшаяся как оппозиция королю Альфонсо X Кастильскому в 1282 году. Но жизнь в коридоре никогда не бывает спокойной, и нелегко было достичь мирного равновесия между требованиями государства и реакцией общества. Одним из последствий в XIV веке стала волна народных волнений, вызванных расширяющимся охватом государства. Люди восставали против налогов и того, что считали злоупотреблением со стороны правительства. Фламандское восстание 1323-1328 годов вспыхнуло после введения налога на транспорт. Жакирия 1358 года на севере Франции была вызвана отчасти усилившимися налогообложением в 1340 и 1350 годах. Схожего характера было и восстание тюшенов, сотрясавшее Лангедок и Южную Францию в 1360 и 1380 годах. А английское крестьянское восстание, восстание Уотта Тайлера, 1381 года стало реакцией на введение ряда новых подушных налогов, начиная с 1377 года, а также попытками землевладельцев сохранить феодальные ограничения. Что любопытно, эти восстания были нацелены на политические центры, такие как Париж или Лондон, на которые восставшие стремились повлиять. Выходит, что люди ощущали себя частью политического сообщества, даже если им и не нравилось, каким образом было устроено это сообщество, и они восставали, чтобы улучшить его. От Тинга к Альтингу. Европа вне коридора. Наблюдаем ли мы возникновение обузданного Левиафана во всей Европе? Нет. по той простой причине, что требуемое равновесие сил между государством и обществом наблюдалось не повсюду. Некоторые части, как, например, Исландия, находились за пределами влияния римских институтов, и там было больше вероятности остаться в ситуации отсутствующего Левиафана. Прежде необитаемую Исландию примерно в IX веке заселили викинги из Норвегии. Об этом раннем периоде нам известно по знаменитым сагам, устным легендам, передававшимся из поколения в поколение и записанным в XIII и XIV веках. археологические и лингвистические исследования свидетельствуют о том что после окончания последнего ледникового периода в третьем тысячелетии до нашей эры скандинавию и северную германию заселили несколько волн мигрантов говоривших на индоевропейских языках на их основе возникла германская ветвь индоевропейской семьи языков которым принадлежит немецкий и все скандинавские Финский не является скандинавским и принадлежит к совсем другой языковой семье. Похоже, что описанные цитом политические институты были характерны не только для германских племен, но и для скандинавских народностей. Название южного региона Швеции «Гетталанд» заставляет предположить о наличии близких культурных связей между поселенцами в этой области и еще одним из крупнейших германских племен — Готами. Когда скандинавы, обычно в обличии викингов или норманов, появляются на исторической арене, то их политическая организация похожа на более раннюю политическую организацию германских племен, описанных Тицианом и Юлием Цезарем. Они созывали тинги, в которых принимали участие все свободные мужчины, не были объединены в государство, и их вожди обладали весьма ограниченной властью. Первые поселенцы в Исландии имели схожие институты. Первоначально Исландия была поделена, возможно, между 50 или 60 вождями, и примерно в 900 году нашей эры тинги созывались регулярно. В 930 году был созван всеобщий тинг – Альтинг. Это произошло в месте Тингвеллир, ныне национальном парке к востоку от Рейкьявика. Хотя вожди и договорились о его созыве, они отказывались создавать государство. Никакой центральной власти не существовало, имелась лишь должность законоговорителя, который ежегодно зачитывал треть законов. Его избирали на трехлетний срок. Хотя после 1117 года она и утратила свое значение, поскольку законы были записаны. После этого Альтинг выполнял только судебные функции. Период после 930 года называется периодом свободного исландского государства, и он длится до 1262 года, когда остров был подчинен Норвегии. В этот период так и не было образовано государство. Независимые вожди враждовали между собой и объединялись, создав в итоге нечто вроде группы территориальных владений. В отличие от Англии и Западной Европы, тинги со временем не эволюционировали и не укреплялись, а наоборот теряли силу и право выбирать вождей. Исландия, оставшись без всякого Левиафана, прославилась бесконечной враждой и местью. Исландия обладала германскими оковами, но в ней не было римской бюрократии и централизованных институтов. Ее ранняя история показывает, что вхождение в коридор – процесс далеко не прямой и однозначный. Это совершенно точно не естественный результат разумных решений, принятых безгосударственным обществом, и непрямое следствие культурных норм и обычаев германских племен, есть у них тинг или нет. Недостаточно обладать только одним лезвием из пары. Доллар средневековья Византийский Левиафан Несмотря на падение Западной Римской империи в V веке, Восточная Римская или Византийская империя сохранилась и даже иногда процветала еще 10 веков. В V веке Византия уже обладала всеми римскими институтами, так что одно из лезвий европейских ножниц в ней точно присутствовало. Собственно, в Византии и служил Иоанн Лит, оставивший описание позднеримской бюрократии. Один из показателей силы государства – это его способность поддерживать стабильную и имеющую широкое хождение валюту. Как пишет козьма Индикоплов, современник императора Юстиниана, византийская золотая монета, на мисма, принимается повсюду, от одного конца света до другого. Ею восхищаются все люди во всех царствах, поскольку ни в одном царстве нет таких денег, которые сравнились бы с нею. Историк экономики Роберт Лопес назвал ее «долларом средневековья». Начиная с падения Западной Римской империи, в Византии пришлось пережить различные испытания, в частности, Юстинианову чуму 541-542 годов, погубившую большую часть населения, а также потерю половины своих территорий во время арабского завоевания в VII веке. Тем не менее, византийское государство сохраняло свою целостность, а Юстиниан даже умудрялся собирать налоги во время чумы. Как писал историк Прокопий, Когда Мор охватил весь известный мир и не миновал римскую державу, истребив большую часть крестьян и земли, как и следовало ожидать, оказались вследствие этого обезлюдевшими, Юстиниан не оказал никакой милости их владельцам, ибо он ни разу не освободил их от ежегодной подати, взыскивая не только то, что было наложено на каждого из них, но и долю их погибших соседей. Византийцы унаследовали налоговую систему от Рима и внедряли ее гораздо усерднее, чем Мировинги или Каролинги. Хлодвиг не смог установить поземельный налог, а византийские императоры его взимали. У них даже имелся земельный кадастр с оценкой земли, обновлявшийся каждые 30 лет. Налог устанавливался в размере 1,24 от стоимости земли в год. Существовали и другие налоги, включая налоги на животных и даже на пчел, а в 660-х годах был введен налог на домашнее хозяйство. Существовали также различные виды трудовых повинностей для строительства дорог, мостов и укреплений. Государство не просто облагало налогом состояние или производство, оно и само было производителем. В VIII веке оно было крупнейшим землевладельцем в империи и торговало на рынке продуктами с земли. Оно владело рудниками, каменоломнями и мастерскими, в которых ткали и красили ткани, а также мастерскими по производству оружия. Оно регулировало экономику. В VIII веке существовал список запрещенных товаров, которые не дозволялось экспортировать. К ним принадлежали зерновые, соль, вино, оливковое масло, рыбный соус, гарум, драгоценные металлы и стратегические товары вроде железа, оружия и высококачественного шелка. Государство предоставляло бесплатную еду, по меньшей мере в Византии, и даже пыталось регулировать доходы в Константинополе. Все это говорит о гораздо более дееспособном государстве, чем государство мировингов или королингов на Западе. Но при этом в Византии полностью отсутствовало другое лезвие ножниц – коллективная политика германских племен. Не было народных собраний, не было институционализированного представительства и, как следствие, не было никаких великих хартий или парламентов. Византия таким образом представляет собой идеальный европейский пример эволюции деспотического Левиафана. И действительно, концентрированная природа государственной власти позволила Алексею Камнину в 1081 году буквально приватизировать государство и создать свою правящую династию. Он даже изменил систему титулов и званий, которыми щедро наделил своих родственников. Он воспользовался византийским государственным аппаратом для преследования своих врагов и взял контроль над церковной иерархией. Правда, способность государства к тому времени уже шла на спад, и нумисма содержала лишь 30% золота. По сути, Камнин и заложил основания для дальнейшего краха государства. В 1082 году он впервые предоставил венецианцам торговые привилегии, а в 1095 году попытался воспользоваться первым крестовым походом для возвращения территорий, захваченных турками-сельджуками в Анатолии. В 1204 году участники Четвертого крестового похода разграбили Константинополь, и от этого события империя уже не могла оправиться. Продвижение по коридору Отношения между государством и обществом, какими мы их описали на примере Суолуфилда в Англии конца эпохи Тюдоров, не стояли на месте. Как подразумевает эффект Красной Королевы, для того, чтобы оставаться на месте, с Уоллоуфилду нужно было продолжать бежать, повышать свои организационные способности и пытаться держаться подальше от яростного лица государства. Когда династия Стюартов в XVII веке попыталась утвердить божественное право королей, общество не приняло это покорно. Конфликт достиг кульминации в гражданской войне и казни Карла I в 1649 году с последующим свержением Якова II в ходе славной революции 1688 года. 17-е столетие вряд ли можно ассоциировать со свободой. Гоббс, как мы видели, став свидетелем хаоса и резни во время гражданской войны в Англии, был вынужден обратиться к идее всемогущего Левиафана. Но путешествие английского общества внутри коридора на протяжении всего этого столетия привело его к предпосылкам свободы, а эффект Красной Королевы включился снова. Славная революция принесла с собой целый ворох изменений политических институтов, наиболее важным из которых было утверждение суверенитета парламента, ставшего непререкаемым органом исполнительной власти и заменившего в этой роли короля. Но это был не конец, потому что парламент состоял в основном из представителей элит, желавших осуществлять свой контроль над обществом. После 1688 года у них появились новые инструменты, поскольку они нарастили способности английского государства. Наиболее заметным была акцизная налоговая система, создавшая фискальную администрацию, пронизывающую все слои общества. Профессиональные государственные служащие, такие как акцизники, ранее редкостное зрелище в английской провинции, вдруг оказались повсюду, угрожая местным жителям. Для сохранения своего положения обществу пришлось повысить ставку. Этот процесс исследовал Чарльз Тилли в своей книге «Общественное противоборство в Великобритании 1758-1834 годов». Popular Contention in Great Britain. Тилли интересовался переменчивой природой того, что он называл общественным противоборством, способности рядовых людей коллективно организовываться с целью противостояния правительству. Он заметил, что в середине XVIII века противоборство проявлялось скорее в местных людях и местных вопросах, а не в национально организованных программах и партиях. Но все же с 1758 по 1833 год в Великобритании зародилась новая разновидность предъявления претензий. Массовая народная политика утвердилась в национальном масштабе. В этот период возникли совершенно новые формы коллективных действий. Среди них он выделяет открытые собрания, ставшие своего рода демонстрациями, координированным способом заявить поддержку отдельной претензии держателям власти. Часто собрания устраивали ассоциации, созданные с особой целью — общество или клубы. К тому же собрания периодически затрагивали национальные вопросы, намеренно включая в свою повестку темы, решения по которым собирались принимать правительство и парламент. Он замечает, что средства, которыми рядовые люди предъявляли коллективные претензии, претерпели глубокую трансформацию. Они все чаще подразумевали широкомасштабное координированное взаимодействие и непосредственный контакт между обычными людьми и представителями национального государства. Толчком ко всему этому послужила интенсификация процессов государственного строительства в Великобритании, начавшаяся после славной революции. тилли утверждал что размер и вес государства увеличились и что в процессе парламент критичный для принятия любого решения относительно доходов расходов и персонала правительства занимал все больше места в политических решениях. эти изменения обусловили сдвиг к коллективным действиям более широким по масштабам и национальным по охвату Особо значимо то, что люди перестали сосредотачиваться на местных вопросах, поскольку расширение государства вывело общественную борьбу с местных арен и из зависимости от покровителей к автономному предъявлению претензий на национальных аренах. Продолжительная экспансия способностей и присутствия государства после 1688 года повысила ставки для английского народа. И Тилли отмечает, что растущее значение парламента и национальных чиновников для судеб обычных людей порождало угрозы и возможности. Эти угрозы и возможности, в свою очередь, побуждали заинтересованные стороны испытывать новые тактики обороны и наступления – чтобы отвечать ассоциацией на ассоциации, добиваться электоральной власти, непосредственно предъявлять претензии национальному правительству. Благодаря такому упорному взаимодействию с властями, врагами и союзниками, эти рядовые люди разработали новые способы совместного действия в своих интересах и заставляли своих противников и союзников изменять свои способы предъявления претензий и ответа на них. В общем, борьба рядовых людей с держателями власти привела к огромным изменениям в структуре власти Великобритании. Расширение государства породило реакцию со стороны общества, которая, в свою очередь, влияла на процесс строительства государства, в точности, как и предполагает эффект Красной Королевы. В ответ на такое возникшее противоборство к концу XVIII века государство наконец-то начало искоренять коррупцию. Процесс, запущенный общественным противоборством, в конечном итоге привел к конституциональным изменениям в XIX веке. Первый акт о реформе 1832 года расширил количество избирателей с 8 до 16% взрослого мужского населения страны и перераспределил избирательные округа. Если раньше перекос был в сторону сельских участков и так называемых «гнилых местечек» с доминированием аристократии, то теперь представительства получили крупные промышленные города с гораздо большим населением. Этот процесс продолжился с принятием второго акта о реформе 1884 года, когда право голосу получили 60% взрослого мужского населения. Следующий критический шаг вдоль коридора был сделан в 1918 году, когда право голоса получили все мужчины в возрасте от 21 года. Женщины получили гражданские права позже, как мы обсудим далее. Все эти крупные реформы стали ответом на организацию и требования общества. Например, центральными требованиями чартсистского движения в середине XIX века были требования общего избирательного права, равного представительства, ежегодного избрания парламента и выплат парламентариям, чтобы в нем могли принимать участие представители народа. Вместе со значительным увеличением институционализированной силы общества против элиты усилилась и способность государства. но теперь уже во многом в духе требований общества. Первым в ряду реформ стал акт Святой Елены 1833 года, инкорпорировавший Ост-Индскую компанию в административную структуру государства. Отчет Ноткута Тревельяна 1854 года сформулировал высказанное еще в акте Святой Елены предложение о профессиональной государственной службе по принципу меритократии. И хотя этот доклад столкнулся с оппозицией, его основные положения были постепенно приняты на протяжении последующих двух десятилетий, что выразилось в общественном контроле за поступающими на государственную службу. Одновременно государство двигалось в сторону предоставления более широкого спектра общественных услуг, включая массовое школьное образование, по сути ставшее бесплатным начиная с 1891 года. страхование здоровья и страхование по безработице и выплату пенсий. Все это оплачивалось благодаря перераспределительным налогам. Процесс достиг кульминации в отчете Бевериджа 1942 года и в практической реализации его положений, о чем мы поговорим в главе 15. Разрушение следующей клетки норм. Точно так же, как продвижение по коридору не искореняет одним махом насилие и кровную месть, оно и не разламывает раз и навсегда клетку норм. Эволюция свободы — продолжительный процесс, особенно для групп, таких как женщины, систематически подвергающихся дискриминации и страдающих от строгих социальных и экономических ограничений. Все это в полной мере в Англии 1830-х годов испытала на себе Каролина Шеридан, родившаяся в 1808 году. В 1827 году она вышла замуж за юриста Джорда Нортона и взяла его фамилию. Каролина Нортон была талантливой писательницей и поэтессой, но подвергалась нападкам и оскорблениям со стороны мужа. В 1836 году она решила наконец-то расстаться с ним. Но по английскому законодательству у нее не было почти никаких прав, все ее имущество принадлежало ему. Как недвусмысленно говорилось в сборнике «Постановление закона о правах женщин» 1632 года, то, что имеет муж, принадлежит ему, то, что имеет жена, принадлежит мужу. Она не имела права ни на чье имущество. Уильям Блэкстон, великий британский теоретик права, в своих изданных в 1765 году комментариях к английским законам, подвел следующий итог положением общего права. Согласно браку, муж и жена являются по закону одним человеком. Таким образом, само юридическое существование женщины во время брака приостанавливается. Всеми ее делами заведовал муж, под чьим крылом, покровительством и защитой она должна осуществлять все действия. В 1838 году Каролина Нортон написала памфлет «Разделение матери и ребенка согласно законам об опекунстве младенцев». Она отметила, что согласно английскому праву отец совершенно свободно может отдать своих детей незнакомцу, и мать ничего с этим не сможет поделать. Поднятая публикация общественная кампания заставила парламент принять в 1839 году акт о младенцах и об опеке над младенцами, предоставлявший матерям некоторые права в отношении детей младше семи лет. На этом Каролина Нортон не остановилась. В 1854 году она опубликовала книгу «Английские законы для женщин», блестяще иллюстрирующую царившие в сфере права неравенство и лицемерие Год спустя она написала письмо королеве о законопроекте лорда-канцлера Кренворта о браке и разводе. В нем она отмечала следующее. Замужняя женщина в Англии не имеет правового существования. Ее существование принимает на себя ее муж. Годы раздельной жизни или не могут изменить этого положения, правовая фиксация заставляет считать ее одним целым с ее мужем, даже если она давно не видела его и не слышала о нем. У нее нет имущества, ее собственность – это его собственность. Английская жена не может законным образом притязать на свой заработок. Будь то плата за физический труд или вознаграждение за интеллектуальные усилия. Пропалывает ли она картофель или содержит школу. Ее зарплата – это зарплата мужа. Английская жена не вправе оставить дом своего мужа. Он же может не только возбудить против нее дело о восстановлении супружеских прав, но и вправе войти в дом любого ее знакомого или родственника, у которого она нашла убежище и который, как это формулируется, укрывает ее, и увести ее силой, с помощью или без помощи полиции. В 1857 году парламент принял акт о бракоразводных процессах, устанавливающий основания для развода. В 1870 году был принят акт о собственности женщин в браке. Нортон и другие начали освещать фундаментально дискриминационную природу английского права, описанную Мэри Уолстонкрафт в проникновенной книге «В защиту прав женщин» еще в 1792 году. В ней Уолстонкрафт утверждала, что к женщинам относятся как к каким-то низшим существам, а не к представителям человеческого рода. По большей части ее памфлет призывал женщин утверждать свою индивидуальность и сбрасывать ограничивающие их оковы. Она продолжала. Для оправдания тирании были привлечены многочисленные затейливые аргументы, доказывающие, что якобы два пола при стремлении к добродетели должны стремиться к проявлению совершенно разных характеров. Как же грубо оскорбляют нас те, кто советует нам ограничиваться лишь тем, чтобы быть милыми домашними животными. Уолстонкрафт ясно понимала, что такая дискриминация укоренена не только в законах, но и в нормах и обычаях, и указывала на то, что доминирование мужчин и эти нормы внешнего послушания и тщательного следования незрелому поведению ограничивают развитие женщин. Она резко отвергала их, утверждая, Мягкость, покорность и собачья преданность последовательно рекомендуются как основные добродетели пола. «Я люблю мужчину как своего товарища, но ко мне не простираются его скипетр, настоящий или незаконно присвоенный, если только мое почтение не будет вызвано настоящими причинами, и даже тогда подчиняться следует разуму, а не мужчине». Идея освобождения женщин встретила влиятельную поддержку со стороны британского философа Джона Стюарда Милля, который в своей изданной в 1869 году книге «Подчинение женщин» высказался в пользу полного равенства женщин в юридической, экономической и политической жизни. Вслед за Уолстон Крафт, Милл сравнивал подчинение женщин с рабством и утверждал, что в случае женщин каждый индивидуальный представитель подчиненного класса находится в хроническом состоянии обольщения и устрашения одновременно. Всех женщин с ранних лет воспитывают в убеждении, что их идеальный характер совершенно противоположен мужскому. что у них отсутствует самостоятельная воля и самоконтроль, и что они должны подчиняться контролю со стороны других. Миллю также было ясно, что необходимо искоренить нормы, лежащие в основе такого подчинения. Особенно, когда он писал, что «человеческие существа больше не рождаются, чтобы занять свое место в жизни, и не приковываются неизбежными цепями к тому месту, где они родились». но вольны употреблять свои таланты и пользоваться предоставляющимися возможностями, чтобы достигать цели, которая может показаться им наиболее желанной». Он продолжал. «Нельзя, чтобы положение человека на протяжении всей его жизни определяло то, родился ли он девочкой вместо мальчика, как и нельзя, чтобы его положение решало, родился ли он чернокожим вместо белого или простолюдином вместо аристократа». Социальная субординация женщин в современных социальных институтах выделяется как некое исключение, единственная брешь в том, что стало их фундаментальным законом. Вкратце говоря, подавление женщин очень сильно нарушало свободу. Победы Нортон и поддержка таких фигур, как Миль, означали фундаментальную проблему в обществе. Но женщины все еще были лишены права голоса и политического представительства. Женщины все еще страдали от обширной экономической дискриминации. Ситуация начала меняться в 1918 году, когда право голоса получили женщины старше 30 лет и окончательно изменилась в 1928 году, когда политические права получили все женщины. Эти политические цели были достигнуты благодаря интенсивной мобилизации и протестам суфражисток, о которых мы говорили в предисловии. Как и следовало предположить, нормы и экономические отношения менялись медленнее. Акт о равной оплате 1970 года утвердил принцип гендерного равенства на рабочем месте, что стало важным шагом, но в Великобритании, как и во многих других странах, женщины до сих пор борются за равные экономические возможности и оплату труда. На фотографии во вкладке показана как женщина в 1960-х годах сжигает свой бюстгальтер в символическом акте эмансипации. Истоки промышленной революции Появление обузданного Левиафана, начиная с V и VI веков, стало поистине политической и социальной революцией, хотя оно и происходило постепенно, часто методом проб и ошибок. Одним из его отдаленных последствий стала промышленная революция в Великобритании в середине XVIII века, потому что, как и в случае с описанными в предыдущей главе итальянскими коммунами, она неразрывно связана со свободой, возможностями и стимулами, предоставляемыми обузданным Левиафаном. За несколько десятилетий в ряде ключевых отраслей производства произошли грандиозные технологические и организационные перемены. Возглавляла этот процесс текстильная промышленность, которую преобразовали такие инновации в технологии придения, как предельная машина на водяном двигателе, предельная машина Дженни и мюль-машина. Подобные инновации внедрялись и в ткацком производстве. Механический челнок и различные автоматизированные ткацкие станки. В огромной степени развитию промышленности способствовали новые виды получения энергии от механических двигателей. От атмосферной паровой машины Томаса Ньюкомена до парового двигателя Джеймса Уатта. Паровой двигатель не только значительно повысил производительность горнодобывающего промысла, позволив быстро откачивать воду из шахт, но также преобразил транспорт и металлургию. В XIX веке транспортная система радикально преобразилась с созданием сети железных дорог и каналов между крупными городами. Были революционизированы и другие отрасли, включая производство инструментов, сельское хозяйство, во многом это было следствием удешевления железа, благодаря замене угля на кокс в выплавке железа и производстве чугуна в доменных печах. А затем и благодаря выплавке стали по бессемеровскому методу. Предпосылки для промышленной революции были созданы в результате продвижения британского общества по коридору. По окончании средних веков центр экономической активности в Европе начал постепенно смещаться к северу, в Нидерланды и Англию. Этот процесс совпал с открытием Америки и появлением новых экономических возможностей, которые послужили толчком для очередного состязания между государством и обществом. Страны, лучше подготовленные к тому, чтобы воспользоваться новыми возможностями и при этом усилить государство и общество, смогли продвинуться дальше, сначала институционально, а затем экономически. В Англии баланс сил был в пользу общества, поэтому государство Теудоров в XVI веке не смогло установить монопольный контроль за торговлей. В результате торговля с Америкой значительно возросла, породив новый класс динамичных и уверенных в себе предпринимателей. Эти новые группы не смотрели снисходительно на попытки монархов из династии Стюартов увеличить свое влияние на экономику и социальную жизнь, и вскоре вступили в продолжительный конфликт с королевской властью. Требования этих новых групп касались не только большего доступа к возможностям, монополизированным союзниками короны, но и более широких конституциональных перемен, которые еще больше усилили бы их и ослабили бы элиты. Результатом борьбы между короной и новыми группами стала славная революция 1688 года. Непосредственным следствием этой революции стало появление парламента как основного органа власти, расширение экономических возможностей и инициатив для большей части английского общества, а также усиление эффекта Красной Королевы. Мобилизация общества углубилась, и ее сила получила прочное институциональное оформление посредством законодательного процесса с одновременным усилением государства. В равной степени критическую роль сыграли изменения юридического ландшафта. Статус о монополиях 1624 года создал патентную систему, благодаря которой стали возможны волны инноваций, определившие промышленную революцию. Впоследствии внутренние монополии были успешно разрушены в ходе гражданской войны в Англии 1640-х годов. благодаря чему экономические возможности рассредоточились еще шире. Славная революция окончательно утвердила независимость судебной системы актом о престолонаследии 1701 года, что стало значительным шагом вперед к равенству перед законом, независимому соблюдению законов и договоров и обеспечению прав собственности. Государство не просто устранило препятствия на пути экономической активности и стало предоставлять ключевые общественные услуги, оно также активно поощряло развитие промышленности, при этом оно не чуралось ограничивать свободу других. Например, государство поддерживало работорговцев и получало от них прибыль. акт о навигации запрещал иностранным кораблям ввозить товары в Англию или в ее колонии, что помогало английским купцам и производителям монополизировать торговлю. Все эти экономические и социальные перемены выпустили на свободу дух экспериментирования и инновационной энергии. Тысячи людей из разных слоев общества начали воплощать в жизнь свои идеи, улучшать технологии, решать серьезные проблемы, основывать свои предприятия и зарабатывать деньги. Критически важно не только то, что такое экспериментирование было децентрализованным, но и то, что оно не сдерживалось политической властью. Поэтому разные люди могли применять различные подходы и достигать успеха там, где потерпели неудачу другие, и, что возможно, еще более важно, формулировать совершенно новые проблемы и идеи. Такой тип экспериментирования наблюдается в некоторых знаковых технологиях промышленной революции, таких как паровой двигатель. Изобретатели и предприниматели, такие как Роберт Бойль, Дэнни Попен, Томас Севери, Томас Ньюкомен, Джон Смиттон и Джеймс Уатт по-разному подходили к проблеме использования энергии пара и экспериментировали каждый по-своему, что в общем итоге привело к появлению более эффективных и мощных паровых двигателей. Как природу экспериментирования с ее многочисленными неудачами и множеством различных подходов, так и ее критическую роль в инновационных прорывах, возможно, лучше всего иллюстрируют поиски способа определения долготы в море. Широту можно было определять по звездам, но вычисление долготы – это гораздо более сложная задача. Корабли часто терялись в море, и особенно насущной эта проблема стала после того, как в октябре 1707 года четыре из пяти британских кораблей, возвращавшихся из Гибралтара, неправильно вычислили толготу и потонули на скалах архипелага Силле. При этом погибли две тысячи моряков. Британское правительство... В 1714 году учредила комиссию «Долгот» и предложила ряд премий за решение этой проблемы. Было известно, что решением этой проблемы может стать наличие на борту двух часов. Допустим, одни настроены на время по Гринвичу, а другие настраиваются каждый раз, как вместе нахождения корабля наступает полдень. Таким образом становится известным местное время. Разница между этими временами позволяет вычислить долготу. Проблема заключалась в том, что часовые механизмы той эпохи были неточными. Они либо основывались на колебаниях маятника и потому под влиянием качки выходили из строя, либо изготавливались из материалов, которые расширялись и сжимались в зависимости от разных климатических условий. Великий физик Исаак Ньютон, к которому правительство обратилось с предложением разработать способ вычисления долготы, пришел к мнению, что сделать это лучше посредством астрономии и вычисления положений звезд. Он соглашался с тем, что, в принципе, сработает и метод часов, но на практике это невозможно, потому что в силу движения корабля, колебаний жара и холода, влаги и сухости, а также разницы в гравитации на разных широтах, такие часы еще не изготовлены. И, возможно, не будут изготовлены никогда. Люди экспериментировали с самыми разными идеями. Некоторые из них были довольно причудливыми. Сам Галилей изобрел своего рода маску под названием целотон, с помощью которой предполагалось вычислять долготу, наблюдая за Юпитером и затемнениями его спутников. Реконструкция этого устройства показана на фотографии во вкладке. Другое предложение касалось использования раненых собак и некой субстанции под названием симпатический порошок. Этот порошок якобы обладал способностью исцелять на расстоянии, если им посыпать нечто, принадлежащее раненому человеку или животному. Но при этом, разумеется, для начала им нужно было нанести раны. Идея заключалась в том, чтобы держать раненую собаку на борту, а в полдень кто-нибудь в Лондоне будет посыпать порошком повязку, которую ранее использовали на собаке. Лай или виск собаки станет показателем того, что в Лондоне сейчас полдень. Звучит совершенно безумно, пока не вспомнишь, что сам Ньютон занимался алхимией и потратил много времени на попытки превратить неблагородные металлы в золото. Еще одна идея заключалась в том, чтобы в открытом море выставить на якоре большое количество судов с большими пушками, которые будут стрелять в определенное время, чтобы люди на проплывающих мимо кораблях слышали их. Прорыв удалось осуществить Джону Гаррисону, малообразованному плотнику из-под Барроу-Аппенхамбер на севере Англии. он успешно решил описанную Ньютоном проблему, избавившись в конструкции часов от маятника и смазочных материалов, которые расширялись или сжимались в зависимости от погодных условий. Изобретатель использовал в своей конструкции такие материалы, как тропическое твердое дерево и гвояковое дерево, выделяющее собственную смазку. Для решения проблемы расширения металлов он использовал полосы латуни и стали, соединенное вместе так, чтобы расширение одного металла компенсировало сжатие другого. Гаррисон добился этого не сразу. Для этого ему потребовалось создать несколько прототипов и потратить 30 лет на усовершенствование, пока в 1761 году не была создана так называемая модель H4. За это время он совершил множество других инноваций, в частности, впервые использовал шарикоподшипники, технологию, которая используется для сокращения трения, вращения и поныне. Навязчивые поиски решения проблемы долготы и предлагаемые безумные идеи для ее решения стали сюжетом для серии сатирических гравюр Уильяма Хогарта «Карьера мота Последняя гравюра в серии изображает Бедлам, печально знаменитый лондонский приют для душевнобольных, заполненный теми, кто сошел с ума в поисках вычисления долготы. Последствием всего этого активного экспериментирования стала повышенная социальная мобильность. Люди скромного происхождения, добиваясь успеха, получали не только деньги, но и социальное признание. Примером тому может послужить Ричард Аркрайт, изобретший предельную машину на водяном двигателе и основавший в 1771 году одной из первых современных фабрик в Кромфорде, графства Дерпшир. Аркрайт был самым младшим из семьи детей в семье портного довольно бедного, чтобы отсылать Ричарда в школу. Но к концу жизни Аркрайт удостоился рыцарского звания и вошел в высший свет Англии. Или взять случай изобретения парового двигателя Уатта, Джеймса Уатта, который происходил из шотландской семьи среднего класса. Через 10 лет после его смерти, наступившей в 1819 году, в Вестминстерском аббатстве была установлена его статуя. Сейчас там находится и мемориальная табличка в честь Джона Гаррисона. В аббатстве находятся гробницы многих английских королей, королев и знаменитых людей, таких как Уильям Уилберфорс, политик XVIII века, ратовавший за запрет работорговли. Никакая клетка норм не препятствовала экспериментированию и не мешала этим людям добиваться успеха. Промышленная революция началась в Великобритании по той же причине, которая породила инновации и экономический рост итальянских коммун в средние века. Обузданный Левиафан в коридоре достиг процветания, и это позволило людям воспользоваться свободой и экономическими возможностями. Подталкиваемое Красной Королевой британское государство стало более эффективным и обрело большие способности, но не сбросило свои оковы. Усиленные возможности обузданного государства не препятствовали, а наоборот способствовали прогрессу в области свободы. В этом Великобритания обогнала другие части Европы. Но в этой же главе говорилось о том, что многие европейские общества тоже вошли в коридор, хотя каждая со своими подъемами, падениями и ограничениями. По мере того, как левиафаны Франции, Бельгии, Нидерландов и Германии становились все более обузданными и повышали свою способность, также все шире среди их населения распространялись свобода, экономические возможности и стимулы, способствовавшие индустриализации. Почему в Европе? Разумеется, история Европы весьма богата, сложна и разнообразна, и все это разнообразие невозможно отразить в одной главе. Вместо этого мы постарались сосредоточиться на изложении нашей концептуальной конструкции, предполагающей довольно иную интерпретацию этой истории и причин образования характерного набора институтов и социально-политических практик, возникших в Европе в последние полторы тысячи лет. Нет недостатков в теориях, предполагающих, что политическое развитие и экономический взлет Европы неизбежно определили некие факторы, существовавшие еще до средних веков. Иудохристианская культура, уникальная география, европейские ценности, что бы под ними не подразумевалось, наше мнение резко расходится с этими теориями. В ранней истории Европы не было ничего уникального, что предопределило бы возникновение обузданного левиафана, помимо случайного благоприятного баланса сил, созданного двумя лезвиями европейских ножниц, государственных институтов Римской империи и коллективных норм и институтов германских племен. Ни одного из них не было достаточно для появления обузданного левиафана. Когда присутствовало только одно первое лезвие, как в Византии, то появлялся типичный деспотический левиафан. Когда присутствовало одно лишь последнее лезвие, как в Исландии, то не происходило почти никакого политического развития, и определенно не происходило никакого строительства государства. В другую эпоху с другими обстоятельствами, другими случайными факторами в критических точках и, возможно, с другими менее способными политическими деятелями, вроде Хлодвига и Карла Великого, сумевших воспользоваться этими факторами, даже этим двум лезвиям не удалось бы достичь необходимого баланса. Но в бурные V и VI века, последовавшие за падением Западной Римской империи, они сообща создали хрупкий баланс, поместивший Европу в узкий коридор и позволивший появиться обузданному Левиафану. Вхождение в коридор не означает автоматического расцвета свобода. Насилие, убийства и беспорядки продолжались еще более тысячелетия. Тем не менее, этот вход стал началом процесса, ограничившего деспотизм и очень постепенно поспособствовавшего появлению условий для свободы. Нахождение в коридоре также не является гарантией образования обузданного Левиафана во всем его расцвете, как мы увидим в главе 9, где описывается, как крупные потрясения могут вывести общество из коридора, И в главе 13, где описывается, как гонка между государством и обществом может выйти из-под контроля. Но с точки зрения глобальной истории, примечательный факт заключается в том, что ряд политических образований оказался в коридоре и продолжил свое развитие в нем, что увеличивало способности этих государств и обществ благодаря проявлению в полной силе эффекта Красной Королевы. Последствия вхождения Европы в коридор и порожденные им динамики эффекта Красной Королевы поистине впечатляют. Именно в Европе идея политической свободы оформилась в том виде, в котором мы ее признаем сегодня, даже если это был длительный, болезненный и иногда явно насильственный процесс. Именно в Европе эта свобода и социально-экономическая среда обузданного Левиафана породили широкие экономические возможности и стимулы, поддерживали действующие рынки и создали среду, в которой процветали экспериментирование инновации и технологические прорывы, проложившие дорогу промышленной революции и стабильному благосостоянию. Как подчеркивает наша теория, эти уроки применимы и за пределами Европы. Если бы в Европе было что-то уникальное, то мы на примере подъема Европы не смогли бы вывести уроки для других обществ, сталкивающихся с подобными проблемами в наши дни. Но наша теория это опровергает. Римские централизованные институты и нормы, и народное собрание германских племен, конечно же, были уникальны для Европы в V и VI веках. Но общий принцип – то, что для входа в коридор нации необходимо достичь баланса между мощными централизованными государственными институтами и активным мобилизованным обществом, способным настоять на своем перед лицом государства и обуздать его политические элиты, тем более применим в широком контексте. И в самом деле, на протяжении всего остального повествования мы будем встречать подтверждение того, что отсутствие институтов, которые одновременно увеличивали бы способность государства и обеспечивали бы свободу его граждан, почти всегда связано с отсутствием такого баланса сил между государством и обществом. Этот баланс также не уникален для Европы, и он появлялся в разных обстоятельствах и в разной географической и культурной среде. как мы уже видели в предыдущей главе и увидим в последующих.